Здравствуйте. Как будем работать? Предложение есть? Хорошо. Так, начинаем работать. Как вы знаете уже, давайте пять минут. В первую очередь, моменты неприятия, недовольства судьбой. Значит, будем э, работать следующим образом. Первый день у нас э, будет ориентирован максимально работа и э, информация, связанная с э, собственными изменениями. То есть рассчитана на тех, кто пришел с, с заболеваниями, серьезными проблемами. Второй будет более информационный и так далее. Значит, э, вот я сейчас читаю вопросы, читал их до семинара. Проблемы у каждого разные, я их буду зачитывать. Ещё раз хочу сказать, можно давать тысячи различных ситуаций, все они сводятся к одному. Вот это одно, сначала вот я эту болванку изложу, а потом уже будем постоянно к ней возвращаться. То есть нужно понять одно. Если вы рассчитываете, что вот конкретно ваш случай будет разбирать, вы уже где-то проиграли. Самое лучшее, когда человек понимает направление, работает, приводит себя в порядок и попутно закрывает все темы. Когда он конкретно что-то снимает, потом вылезет новое. То есть, если корни не удалены, ветки будете резать постоянно. Ну, еще раз нужно подчеркиваю, буду читать я ваши записки или нет, это мало что даст. В первую очередь ваша работа. В чем смысл семинара? Почему я решил сделать семинар? Потому что Мне стал тяжело даваться приём. Я не мог понять, в чём дело. Это или мои проблемы, они у меня есть, или это э, неправильно построенный приём. Что на сегодня я могу сказать? Я понял так, что вот здесь сейчас вы работаете, у нас есть дистанция. Я не вхожу в такой плотный контакт ни с кем. Значит, всё, что вы сделаете, это будет ваша личная наработка. Когда человек ко мне на приходит, приходит на приём, и я вхожу в непосредственно с ним контакт, я его вытягиваю, и вытягиваю даже там, где он не приложил усилия. В результате у меня появляются проблемы, и проблемы у него, потому что всё незаработанное впрок не идёт. Человек должен заработать своё здоровье. Поэтому на приёме, э, с одной стороны, вроде бы идёт мощное улучшение, Но оно может происходить не за счет готовности человека и его работы над собой, а просто за счет подключения. Это первое. Второе. Я по, -по, -по мере того, как я работаю, выхожу на более тонкие планы. И, и на том уровне человека выдергивать и трясти очень опасно. Значит, у меня все силы идут на подстраховку, чтобы с ним ничего не произошло. И в результате что получается? Он выходит на ту территорию, где он еще не готов приводить себя в порядок. Я понял, что вот этот тесный контакт, он становится всё опаснее. Поэтому возникает идея семинара, где я даю общую картину, и, сказать, есть возможность самому её закрывать. Я писал в первой книжке. Когда я только начал писать, диктовать книгу, я собрал несколько человек и начал им, им давать информацию не сразу, без обработки, ту, которую я увидел. Я смотрю, у них начинает что-то твориться. А потом я понял, что контакт с тонкими планами может быть убийственным. То есть прикасаться к этим тонким планам может человек внутренне чистый. Если этого нет, идёт автоматическая его чистка, она может быть смертельной. Поэтому, чем без подготовки, если человек выходит на какие-то моменты, то, мягко говоря, могут быть проблемы. Вот потом я заметил аналогичные ситуации, когда Ко мне приходили пациенты говорили, что с их детьми происходит в церкви. Часто теряют сознание, потом попадают в больницы, умирают при крещении дети. Вы это знаете всё. Почему? Потому что, оказывается, когда идёт контакт с Божественным, если человек не готов, очищение может идти настолько стремительно, что очищение души, что тело не выдерживает и умирает. Значит, нужно быть подготовленным. Вот смысл. Поэтому общая информация, не детализированная, в этом плане, она гораздо важнее, потому что здесь уже человек примеряет сам свои возможности, и в зависимости от того, какой он опыт накопил, у него будут изменения. Я говорил о том, что подходит то время, когда мы все должны измениться. Для того, чтобы мы все изменились, у нас должен усилиться контакт с Божественным. так с Божественным для многих обернется смертью, тяжелыми заболеваниями и так далее. Это будет очищение души. Вот я недавно говорил с женщиной, которая испоедует иудаизм. Она мне сообщила любопытный момент. Она говорит, такая, что четыре человека, верующих, иудеи, обратились к Богу и попросили, чтобы вот ощутить себе более реально Божественное. Значит, один умер. Второй начал отрёкся от иудаизма и стал убивать евреев. Третий что-то там тяжело заболел и только у одного как бы всё у одного святого ничего особого не произошло. То есть все считают, что вот божественное пришло, здоров, богат и так далее. Нет, это прикосновение к высшим планам подразумевает нашу определённую готовность и нацеленность на них. Поэтому Для того, чтобы ощутить вот этот спасительный контакт с Божественным, к этому нужно быть готовым. Для этого нужно на какой-то момент забыть о человеческом, отстраниться от человеческого, чтобы энергетика заменилась на более высокую. Чем сильнее человек привязан, тем опаснее для него контакт с Божественным. Нормальное, логичное явление. Почему многих трясёт в храмах, вот в церквях люди заходят, начинают биться, в конвозе. Потому что энергетика у него совершенно в другую сторону направлена, происходит шибко. Так вот, теперь уже переходим к нашим проблемам. Чем сильнее у человека подсознание его привязывается к каким-то аспектам человеческого, тем сильнее его энергия противостоит Божественной, и тогда идет вырабатывание запасов энергии, а потом, когда она уменьшается, начинается болезни, проблемы и прочее. То, что я раньше называл зацепка я говорю, вот зацепка, деформация поля, она связана с агрессией. Как снимается зацепка? Нужно ощутить любовь в момент потери того, за что мы зацеплены. Любовь сохранил, зацепка снялась. Вот классический вариант, который я объяснял. Так вот, потом я понял, что то, что я называю зацепкой, можно называть по-другому. Это недостаток любви. То есть в каком случае возникает деформация поля? Вот если я что-то потерял, у меня идёт ненависть и так далее, обида, то тогда и поле деформируется, и дальше начинается болезнь в этом месте. Так вот, ненависть, обида – это есть торможение чувства любви. Значит, к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что если чувство любви не подавляется, то тогда человек здоров. Любовь – это энергия. Если мы не давим чувство любви – Если мы не давим нашу внутреннюю энергию, то тогда мы здоровы. Как выглядит... Ну, чувство любви понятно. Как выглядит энергия? Любое желание наше связано с каким-то действием. Любое действие — это потенциал между следствием и причиной. Значит, любое действие — это пакет энергии, любое наше желание — это пакет энергии. Значит, если мы давим себе желание, давим свои чувства, мы лишаемся энергии. Сильнее всего и больше всего мы теряем энергию, когда давим чувство любви, потому что в нём кроется самая большая энергия. Поэтому, так сказать, как я всегда лечил. Я говорю, посмотрите по жизни. Те моменты, когда вы давили чувство любви, отказывались от него, пройдите заново ситуацию с сохранением чувства любви. Тогда энергия пойдёт, тогда вы более-менее приведёте себя в порядок. Но ещё раз хочу подчеркнуть. Если человек как бы старается чувство любви не давить, а свои желания давит, или давит, ну как бы, скажем, какая-то мысль плохая появилась, какое-то желание появилось, скажем, вот у человека возникает желание что-то украсть. Он думает, как это плохо, он начинает это желание давить. Как это я мог? То есть его как бы совесть заставляет это желание давить. Потом он заболевает. Почему? Потому что вот это желание украсть появляется из-за повышенной привязанности к каким-то аспектам, благополучия, деньги и прочее. Значит, если это желание появилось, его нужно не убивать, а его нужно трансформировать. А для этого нужно уменьшить привязку к основным моментам. Нужно научиться сохранять любовь, когда теряешь. То есть, если у вас возникают какие-то... Скажем так, преступные мысли, желания и прочее, это означает, что вам нужно начинать долгую, серьезную работу по изменению и трансформации ваших чувств, но не, не по их удавлению. Потому что когда у человека идет просто какое-то отрицательное э, желание, и он его давит, либо он тяжело заболеет, либо он все равно это желание будет реализовывать, оно все равно вылезет где-то. Поэтому, э, скажем так, э, воспитание детей часто к чему связ, э, сводится? Нужно подчинить себе ребёнка. Суть воспитания для многих – это подчинение ребёнка и, так сказать, возможности ум управлять. Значит, этого нужно добиться страхом, наказанием и так далее. И вот ребёнка учат, в первую очередь, что? Остановить своё желание, когда требует родитель. И в конечном счёте, если ребёнок, скажем так, у него много любви и энергии, он учится видоизменять желание. Ага, вот здесь не получилось, попробуем по-другому. У слабого он просто начинает себя давить. Потом начинаются комплексы, неврозы и прочее, и прочее. Значит, тогда возникает дилемма. Что делать? позволить ребёнку делать всё, как японцы. Там, до трёх лет слово нельзя не звучит. Или всё-таки его сдерживать или управлять. Позволяющему всё, начинается ощущение превосходства и агрессивность другим внешне. Начинаешь тормозить, внутренняя агрессия идёт, комплексы и так далее. В каких случаях ребёнок может делать всё, что угодно, это будет нормально? Это бывает в том случае, когда у ребёнка правильное мировоззрение. Если он интуитивно, как бы правильно видит мир, то тогда его энергия, которая выплёскается, не будет агрессивной, тогда не нужно её жёстко останавливать. Значит, к чему мы подходим? Мы подходим к тому, что у любого человека, если у него неправильное мировоззрение, ему опасно иметь высокую энергию. Поэтому без правильной картины мира Мы обречены, либо, если у человека много энергии, становиться преступниками, давить других, либо мы начинаем давить себя, у нас мало энергии, мы болеем. Вот сейчас в мире есть понятие синдром хронической усталости. Это, что один из признаков того, что мировоззрение у людей несовершенно, и идёт глушение их энергетики, потому что их энергия просто опасна. Повышенная энергия становится опасной. Так вот, болезнь — это... потеря в душе любви и потеря энергии. Чтобы человек выздоровел, он должен иметь энергию. Но чтобы он имел энергию, у него должно быть правильное мировоззрение. Поэтому если вот этого мировоззрения не хватает, то тогда повышающаяся энергетика в одном органе отбирается у другого. Или в теле более-менее нормальная энергия разваливается окружающий мир вокруг нас. Поэтому нужно сначала ощутить, скажем, гармоничную картину мира, Гармоничная картина мира может идти только через ощущение Божественного, потому что это есть контакт со всей Вселенной, и в таком случае наше высшее желание не будет идти вразрез с законами Вселенной. Как только человек замыкается на какой-то своей части, связанной с какими-то делами, чем больше он туда идет энергии, тем больше идет конфликт со Вселенной. Поэтому э, суть здоровья человека — это высокий уровень энергии и мировоззрение, которое... не ставит его энергетику в конфликт со Вселенной. Что касается основ, о которых я говорил, то, что называется правильное мировоззрение, оно связано с правильным отношением к нашим главным ценностям. Вот я сейчас посмотрел, как скольз несколько человек, которые неоднократно были мои пациенты, за что они зацеплены. Вот выходит одно звено, но очень серьёзное, вот я сегодня о нём хочу сказать. Вот смотрите, я все эти годы пытался свести систему человеческих ценностей к каким-то нескольким звеньям для чего. Когда я чётко знаю, вот она человеческое, то при перетряске я сохраняю любовь божественную, снимаю зависимость, я здоров. Сначала я свёл, это было пару лет назад, много было всяких, то, что называется, ценности такие, духовные, материальные прочее. Я их свёл к двум моментам. Вселенная состоит из времени. В основе всего лежит время. Вселенная появляется, Вселенная уходит в точку. Время – источник всего, это сказано еще в индийской философии. Значит, во времени есть два потока, как я описал. Один, который символизирует материальный мир, он идет в будущее. И другой, который символизирует духовный мир, он идет в прошлое. Два потока времени, идущих навстречу друг другу. они Вот разница между ними, есть главная энергия Вселенной, и всё, что движется, оно движется потому, что есть потенциал. Совмещение причины и следствия – это остановка, энергии нет, всё остановилось. Так вот, главный потенциал Вселенной – это точка возникновения и точка ухода назад. В промежутке всё движется. Итак, есть два потока времени. Один поток сюда, другой поток сюда. То, что я называл, вот это желание нашей поверхностной материальной, а вот желание, связанное с будущим. Значит, нужно снять зависимость от настоящего и от будущего, и будешь здоров, вот как я мыслил. Когда эту схему создал, я начал болеть. Причем очень серьезно, я ничего не понимал, я снимаю тему будущего, у меня ничего не работает. Я выхожу еще на какую-то структуру. Она оказалась структурой жизни. Чем она отличается от этой модели, вперед и назад? Оказывается, в жизни два потока времени соединены одновременно. То есть само понятие жизнь подразумевает два потока времени, соединённых вместе не порознь, а чётко, как в одной структуре. Бе, оказывается, без взаимодействия будущего и прошлого жизнь не может просто развиваться. Но это долго говорить, в общем, сама идея. Я понял, что я вышел ещё на, то, на тот слой времени, где будущее и прошлое соединились. Я думал, всё, больше ничего не будет. Потом смотрю, опять что-то появляется. Эту тему я назвал «Продолжение жизни, человеческая любовь, чувственность и всё». Потому что, оказывается, как я рассуждал, иметь жизнь для любого живого существа – это инстинкт как бы самосохранения. Это нормально. Но продолжить жизнь гораздо важнее, чем её иметь. Почему? Потому что если вся энергия пойдёт на то, чтобы просто жить, то тогда продолжение рода будет вторичным, и люди просто вымрут, и любое живое существо умрёт. Поэтому законами эволюции закреплено, что продолжение жизни должно быть важнее, чем сама жизнь. Инстинкт продолжения рода оказался мощнее, чем инстинкт защиты и сохранения жизни. Я потом вспомнил момент, когда я э, диагностировал пациентку, у ней там уровень гордыни был огромный. Я говорю, у тебя гордыня, у тебя неприятие ситуации, так далее, так далее. Проходи по жизни, принимай унижение себя, любую ситуацию, раскачку принимай. Э, внутренне отпусти вот значимость того, что тебя окружает. Она все это сделала очень быстро, четко, в сжатые сроки, через три дня она почти ослепла. Тогда я понял, что-то вышло. Вот я начал это смотреть, я это назвал, сняла гордыню, появилась ревность. Тогда я понял, что в основе всего лежит не гордыня, а ревность. Хотя это противоречило Библии. Потому что в Библии есть, если помните, два главных нарушения вселенских законов. Первый – это грех дьявола, это гордыня. И второй уже – Ева, Адам, это продолжение жизни, сексуальность дети. У меня получилось наоборот. У меня получилось, что главный, как говорится, корень греха, главный конкурент э, божественной любви – это любовь человеческая. Года 2 на лекциях назад я говорил, что главный конкурент любви – это будущее. Потом я понял, главный конкурент божественной любви – это любовь человеческой продолжение рода. Значит, для того, чтобы ощутить божественную любовь, нужно принять унижение человеческой любви – сексуальность, продолжение рода и так далее. И насколько мы в этом плане сумеем привести все в порядок, настолько все должно быть нормально. Всё чётко, логично, я видел по пациентам, идёт улучшение. Я думал, система закончилась. Вот божественная любовь, вот любовь человеческая, дальше всё произрастает, значит, более-менее вопрос решён. И вдруг начинаю выползать ещё на какую-то структуру. По логике её быть не должно. Всё, исследование... Вот я как раз хотел закончить э, десятую книгу написать, что всё, система исследования закончилась, всё. Всё больше, как говорится, уже... Меня ничего не интересует. И вот, когда меня начал ломать, крутить, я понял, что я поспешил с окончанием книги, что что-то опять идёт новое, а значит, завершать, это опасно, потому что мне поверить, я сказал, всё, больше ничего нет. Так вот, после вот этих уже четырёх структур, я выхожу ещё на одну, я начинаю с ней работать, я толком не понимаю, что это, но я вижу, что вот эта, эта структура, она лежит внутри, Она первична даже по отношению к тому, что мы называем сексуальность. Вот этого я понять не мог. То есть корень всего человеческая любовь, продолжение рода сексуальность. А здесь выходит что-то еще гораздо более глубинное и масштабное. Когда я начал сопоставлять это долгая история и так далее, конечные выводы. Я назвал это темой судьбы. Почему судьба масштабнее, чем человеческая любовь? Потом я понял. Действительно, в основе всего лежит человеческая любовь, продолжение жизни и так далее. Но это лежит в основе одной жизни. Высшая ценность человека, как физического объекта, продолжить жизнь. И у отдельного человека всё сводится к чему? К продолжению жизни, любви сексуальности. Но когда мы говорим о человеке за пределами физического тела, о человеке тонкого плана, то оказывается, там главная тема – судьба. Это существование мира, который я создаю своим э, своим сознанием, своими чувствами и так далее, и так далее. И тогда я понял, кто такой дьявол? Это бестелесное существо. Значит, главный грех бестелесного существа – это создать вокруг себя то пространство, тот мир, который отличается от мира Вселенной и который первичен. Это принцип раковой клетки. То есть дьявол, который себя поставил выше Бога, В переводе на наш нормальный язык означает, что энергетическое существо, тот мир, который оно создаёт вокруг себя, делает первичным, а всю Вселенную вторичным. Естественно, начинается конфликт. Как это выглядит в плане человека? Оказывается, у нас есть различные слои сознания. Главное, то, что мы называем сознанием, привязано к нашему телу. Когда мы говорим о более тонких слоях сознания, это можно назвать сверхсознанием, подсознанием, это уже наше тело энергетическое, временное тело, и вот там Главная опасность – это, скажем так, обожествление своей картины мира. Любое живое существо, оно работает так же, как работает вся Вселенная. То есть принцип голографичности Вселенной во времени и пространстве работает чётко. То есть в, каждом, в каждой доле пространства есть информация не просто о всей Вселенной, но о её будущем и прошлом. Особенно наглядно это есть в живом существе. То есть любое живое существо несёт в себе информацию э, о своей жизни, с самого начала её возникновения. Это связано с генетическим аппаратом. А если выходить за пределы генетического аппарата, любое живое существо несёт информацию о том, как эта жизнь вообще, что было до появления на Земле, что было в начале Вселенной и так далее, и так далее. У меня был любопытный момент. Ну, я ещё раз говорю, вот э, недавно обнаружили учёные, когда начали смотреть, что околощитовидные железы — это жабры, по сути дела. Вот у зародыша из жабер они формируются. То есть вот если наблюдать за развитием эмбриона, хочешь не хочешь, а нужно принять э, линию эволюции, как модель эволюционную, мы трансформируемся. У меня недавно была, был интересный момент, у меня пошло ощущение э, собственной значимости, Я уже часто выхожу на более тонкие планы, я смотрю, с чем это связано. вот Концентрация на, на на том мире, который как бы я создаю, продуцирую свои эмоции. Я начинаю смотреть, когда, в каком году, 70 80 раньше. Начинаю смотреть дальше. Нет, прошлой жизни. Нет, не прошлой жизни. Я уже просто смотрю по времени. Я смотрю по времени. 1 миллиард 300 миллионов лет назад у меня были такие эмоции. Смотрю, в чем дело. Ощущение концентрации на своём вот как бы существовании. Когда я посмотрел, как я выглядел, тогда я понял всё. То есть там что-то что, -то, что -то типа амёбы, но из двух частей состоящие. То есть у каждого из нас память есть абсолютная о начале Вселенной. Единственное, что влезать в эту память опасно, потому что если мы с нашими претензиями, амбициями туда залезем, то мы должны погибнуть, чтобы не повредить свою тонкую структуру. Что такое претензия и амбиция? Это торможение любви. Значит, первое правило. Здоровье – это не тормозит любовь ни в каком случае. Не тогда, когда идёт поверхностный материальный уровень, не тогда, когда идёт перетряска духовного, не тогда, когда идёт уже перетряска жизни и чувственного аспекта продолжения, не тогда, когда идёт перетряска судьбы. Вот если в моменты всех этих... Перетрясок. Мы, продолжая любить, значит, мы здоровы. Зависимость от человеческого уменьшилась. Оказывается, для того, чтобы живое существо трансформировалось в новое состояние, оно должно трансформироваться в первую очередь не только физически, но и энергетически. Значит, трансформация будет касаться не только нашего тела, но и того, что называется наша судьба. Так вот, для того, чтобы мы э, могли реально измениться, нам нужно сдать перетряску по всем уровням. Так вот, на уровне судьбы, вот я посмотрел в своих пациентов, не вытягивает никто. Вот несколько моментов, несколько записок, вот я смотрел. Значит, начнем с диагностики, вот одна пациентка у меня давно была, у нее идет чистое, поле сверкает, начинаю смотреть зависимость четырёхкратно выше смертельного зацепленность за судьбу, проявляющаяся через недовольство собой и судьбой. То есть глубинные моменты неприятия недовольства судьбой присутствуют. Что это означает? Это означает, что когда пойдёт порция энергии, необходимая на развитие, спайка даст взрыв и будет или смертить, или тяжелое заболевание. Вот я в десятой книжке описывал, как я разговаривал с пациенткой, я говорю, вот смотрите, вот идёт божественная энергия по кольцу. Какой цикл Вселенной? Божественная энергия даёт материальный мир. Этот материальный мир рождает жизнь, животное начало, жизнь растительное животное. Жизнь примитивная превращается в человеческое человеческое тяготеет к божественному и уходит к божественному. Идёт нормальный цикл. И одновременно тонкий план идёт в другом направлении. Это модель времени. В принципе, восьмёрка – это есть два кольца. Время, текущее в двух направлениях. Так вот, как я раньше пациенту объяснял, что он болен? Я говорю, смотрите, идёт по вашему телу энергия. Вот она тормозится внизу живота. Значит, вы где-то отрекались от любви к близким, к себе. И у вас здесь блок спайка. Энергия, если не пройдёт вообще, значит, это будет рак. Если она будет просачиваться, значит, здесь будет опухоли, боли, инфекции и так далее. Идём дальше. Вот торможение в районе печени. Значит, осуждали, вероятно, людей, критиковали, не принимали крах идеалов. Всё, здесь проблемы. И вот просто видя, как энергия энергия течёт, можно уже делать выводы. На чём основывается иглоукалывание? Вот это как раз выравнивание энергетических потоков. но Ну, иглоукалывание может вы... вот человека выровнять его тело, а вот уже момент вне тела – это сложно. Иголок нет для этого. Это только уже личность целителя, который может просто через себя, когда он берет уголку, он замыкает как через контур на себя, и вот это может выравнивать поле пациента. Если он к этой гармонии готов, то он может выздороветь. Ну так вот, там где идет блокировка вот этих моментов, там начинается болезнь. Так вот, первый уровень, сказать, животное начало – сексуальность, продолжение жизни – это низ живота. Потом идет район сердца, груди и возле головы – это человеческий аспект. И уже за пределами головы идет Божественный. Значит, если энергия здесь не тормозится, человек здоров. Если она тормозится в Божественном, то тогда идет э, блокировка. И начинается, могут быть проблемы с психикой, потому что вот этот уровень, он связан с головой. В каком случае идёт блокировка уровня божественного? Вот как бы энергия идёт, завихряется, откладывается, а потом идёт дальше. Она идёт при богохульстве. То есть прямые претензии к Богу, претензии к миру, недовольство обществом и претензии к отцу. На подсознание оказывается. Отец воспринимается как божественное. Претензии к отцу это претензии к Богу. Я долго думал почему, потом понял. Как бы мы, когда пытаемся говорить о Творце, мы выходим на точку вселенная Чтобы ощутить Творца полностью, Вселенная должна превратиться в точку. Время, пространство, материя должны сжаться. Значит, символом перехода к Божественному является сжатие всего в точку, зерно. Вот как бы семя, мужское начало, идущее из тонких планов, оно символизирует Божественное. Поэтому Бог-Отец. Когда говорят, что вот В католичестве поклонение идёт женскому началу, идёт тут же перенос и, соответственно, идёт материализация, но я об этом говорил. Так вот, если у человека не сняты претензии к Отцу, в первую очередь к, к, к Творцу как таковому прямые претензии, к Отцу и к окружающему миру, то у него может быть здоровое тело, а у него всё равно будут проблемы, потому что его нарушения идут за пределами тела. Дальше. Я смотрел именно так, а потом э, я говорил, что под ногами у человека тоже есть какая-то зона, очень важная, которая сказывается на всей его жизни, здоровье, судьбе и так далее. Я назвал зона накопителя. И вот когда я сейчас в результате последних исследований стал смотреть, то я увидел, я понял, что это за зона. Это и зона судьбы. Так вот, я сейчас смотрю человека, как идёт поток энергии по нему. Один из вариантов диагностики. Вот если в районе судьбы, там, где должно быть чистое завихрение, проход дальше, идут иероглифы, Параллепипеды, то, что называют иер иер иероглифом смерти, то есть, это иероглиф блокировки энергии. Как только они начинают идти, это означает, человек крах судьбы принять не может. Всё. Дальше проблемы. А сейчас как раз начинается, скажем, время, когда идёт перетрястка самых тонких планов. Самые тонкие планы – это судьба. Это гордыня, это должна как бы разрушиться наша картина мира. И если мы при разрушающейся картине мира всё-таки сохраняем любовь к Богу, значит, у нас есть шанс привести себя в порядок. Значит, для того, чтобы человечество могло перейти в новую стадию, в первую очередь должна сказать рушиться по всем стадиям его энергетической структуры, и в первую очередь тема судьбы. Вот в этом плане становится понятным, скажем, судьба России, почему, говоря, спасение придёт из России. Потому что картина мира в России рушилась постоянно последние там 150 лет. Постоянно что-то происходило совершенно противоположное и противоестественное привычному ходу жизни. Поэтому, если как бы внешняя Россия сейчас пребывает в достаточно жутком состоянии, несмотря на хороший рост, тенденцию. То есть критическая ситуация ещё сохраняется, но если говорить об энергетике, о внутреннем состоянии, возможности огромные и, скорее всего, они будут реализованы. Так вот умение, когда разрушается судьба, сохранить веру в Бога, то, что называется, сохранить любовь к Богу, когда рушится всё, на что мы опирались, то есть Говоря простым языком, когда рушится вера в Бога, сохранить любовь к Богу – это есть максимальное очищение. Так вот, когда начал смотреть э, религии, вот если мы возьмём сейчас э, все мировые религии, то они базируются в первую очередь на чём? У них не закрыта э, концентрация на судьбе благополучной, потому что для любого религиозного человека его религия – это его защита. Евреи говорят, спасёмся только мы. Мусульмане говорят, нет, только мы спасёмся, потому что у нас лучше всё это. Значит, что получается? Религия человеку, практически любому, нужна для того, чтобы защитить своё главное. Главное у нас дух. Если у нас дух чистый, то наше тело выживет. Все это знают, об этом говорится в религии. Твоя душа чиста, ты спасёшься. Что такое спасёшься? Это и есть благополучная судьба. Поэтому получается, что во всех религиях не закрыт аспект богополучной судьбы. Хотя намёки есть. Вот притча о бедном Иове в Ветхом Завете. Бог у него всё отнял, он продолжал верить, и Бог ему в конце всё вернул. Но всё-таки вернул. И все думают, ага, всё-таки, как бы я ни мучился, я... И вот это уже и есть тема. Потому что если сказать, что Бог всё отнял, взять в христианство. У Христа, Христу ничего не вернули. То есть здесь гораздо больший аспект разрушения судьбы. Но он потом воскрес. Ага, значит, ну, всё равно какая-то надежда есть. И вот пока у человека вот эта надежда есть, что всё-таки Бог вознаградит, всё, идёт блокировка. А вот когда человек понимает, что может может исчезнуть абсолютно всё, что он владеет, и вся картина мира, и любые представления о божественной справедливости и о Боге, о любовь к Творцу сохранится, то есть чувство любви будет продолжать дальше идти, вот тогда... Тогда есть шанс. Но, чтобы это ощутить, нужно... Голова, я понял, не сработает. Что здесь может помочь, ваше мнение? Если вы привыкли отдавать любовь и энергию, то, когда всё рушится, вы по привычке проедете на том, что вы привыкли отдавать. То есть, это называется непрерывность любви. Если вы приучились не давить любовь никогда, то что бы ни произошло, ваше сознание не выдерживает это, а ваше подсознание выдержит. Так вот, вот этот момент независимости любви, ни от чего, становится, ну, можно сказать, главным средством спасения. И вот здесь, вот я как раз одиннадцатой книге писал, я думал эту фразу, цитируете ли, мне два дня назад мой знакомый подошёл говорит, А правда ли, что христианство испытывает закат? То есть по всем признакам, что творится в католичестве, это же катастрофа. Идёт серьёзный кризис. Причина какая? Как, э, так сказать, те, кто критикуют христианство, как они это говорят? Ну, там критика в адрес непосредственных, так сказать, служителей культа опустим. Они говорят, что, вот я прочитал, там одна женщина писала, «Любая заповедь христианства невыполнима». Вот тебя просят рубашку – отдай. Ну, сказать, почему-то никто не отдаёт рубаши. Одну отдал, вторую не дам, всё-таки мне нужна. То есть сам почему-то принцип не работает. А почему? Потому что э, суть как раз христианства – Их суть заповедей... Вот если если попытаться... Вот 10 заповедей взять иудаизма, и все вообще вообще все 613 заповедей, они очень чётко продуманы. Как вести себя, как относиться к миру. Я прочитал одна из заповедей иудаизма. «Когда делаешь крышу, сделай ограждение, чтобы не упасть с неё». Тридцать с половиной тысячи лет назад. Так вот, в христианстве заповедей-то практически нет. Вопрос тогда, в чём? Почему люди принимают христианство? А потом я понял, именно, скажем, всем религиям, иудаизм – колоссальная система. Но не хватает одного – вот этой непрерывности любви, которая потом закроет любое разрушение. Потому что в иудаизме, ну как можно любить человека, который там нарушает все заповеди? Всё. Любовь закончилась. Так вот, вот это умение непрерывно любить, что бы ни произошло, непрерывность любви к другому человеку, каким бы он ни был, Это, оказывается, есть механизм спасения в современное, так сказать, время. То есть само по себе, но для того, чтобы поднять, понять это, нужно пройти эти ситуации, нужно ощутить. И получается, что уровень, который давало христианство, он оказался настолько высоким, что люди интуитивно понимают, что да, это нужно, выполнять не выполняют, и в результате получается так. Иудаизм, так сказать, не взяли, христианство не поняли, и начинается какой-то гоголь-моголь, вот что мы наблюдаем. Но это тема отдельная. Что я хочу сказать? Вот когда я вышел на тему судьбы, и я понял, что как бы ни разваливалось, разваливался мир сам вокруг себя, нужно продолжать непрерывно любить, вот только тогда я начал понимать, в чём смысл, почему был распят Христос, в чём смысл того, что Он говорил. То есть, почему нужно, если распятие Христа было, то, наверное, оно было необходимо. Вопрос, почему оно было необходимо? чтобы показать, вот распадается вешний уровень, распадается духовный уровень, все надежды, распадается жизнь, распадается продолжение жизни, надежду её продолжить, распадается судьба, любовь продолжается. Механизм. То есть божественное не должно зависеть от человеческого ни в каком аспекте. Если же мы, ощущение претензии – это... ощущение это есть вампиризм претензия если мы человеку только отдаем а он не берет у нас претензии не будет а вот если мы хотим взять а он нам не дает у нас возникает претензии то есть претензия это э, сказать уже потребительство это уже ожидание чего-то человека вот он должен быть таким а он не такой и начинается претензии в претензии есть остановка любви и То есть, когда ребёнка наказывают, ставят в угол – это не претензия. Претензия – это когда мы эмоционально недовольны им, раздражаемся, осуждаем. Но поскольку у людей сращено чувство любви с человеческим, то у нас в подсознании претензия и жёсткость к человеку – это одно и то же. И тогда мы, чтобы не предъявлять претензии, сохранять любовь, становимся либо полностью мягкотелыми и начинаем развращать, Либо наоборот, давим любовь, жёстко относимся, и вроде бы результат, человек становится лучше, а мы почему-то болеем. Так вот умение жёстко относиться к человеку и тем не менее любить его, это необходимое условие. Потому что если мы вот этих моментов не разделим, то мы не сможем. Мы, мы будем либо полностью, вот сказать, нам нужно вот как святым прятаться в пещере, либо мы будем всё равно жёсткими для того, чтобы в этом мире выживать. То есть механизм простой. Вот все говорят, Бог нас любит. Творец, подразумевается, любит нас больше, чем кто-либо другой. Это логично, логично. Но творец даёт нам самую большую боль и самую большую жестокость, и как никто другой, потому что всё происходит по воле творца. Значит, творец нам даёт самую большую любовь и самую большую боль. И всё стыкуется, и всё нормально. Поэтому когда мы рассчитываем, что нас творец столько любит, у нас начинается проблема. Рано или поздно вера, так сказать, исчезает, потому что только одно положительное, то есть отсутствие обратной связи, отсутствие конфликта отсутствие развития. Значит, механизм простой. Вот я в 11 книжке там излагал э, главные пункты, как с моей точки зрения, постижения Божественного. Первый – это принятие Творца как единого, то есть это любовь к Богу, это концентрация на Божественном, это непрерывность любви Божественной. Второй – это принятие Божественной воли, любая боль, принятие травмирующей ситуации. Насколько мы продолжаем сохранять любовь к Богу, когда идёт болевая ситуация, разрушение и так далее, насколько мы понимаем, что любая ситуация ведёт к любви к Богу, настолько мы делаем второй шаг к Богу. Третье – это добровольное ограничение. Не принудительная потеря, а добровольная потеря. Это периодическое отрешение от всего того, что мы привязаны. От материального мира, от духовного. От жизни, от чувства и от судьбы. Насколько мы готовы отстраняться, настолько в нас возникает правильная энергия. Четвёртое – это умение отдавать энергию. Насколько мы привыкли отдавать энергию, на всех уровнях – любовь, творчество, физическая энергия, настолько нам легче почувствовать. Пятый уровень – это повышение единства. Вся Вселенная едина. на божественном плане. Поэтому насколько мы чувствуем свое единство с близкими, со всем миром, настолько у нас развитие идет тонких планов. Но это единство всегда должно быть вторичным по отношению к Богу. Иначе тут же идет схлопывание и работа на себя, на свой мир. Ну, шестой пункт, подождите, я забыл. Что там? Кто подскажет? Сейчас скажу. А! Шестой вспомнил. А... У меня пациентка была, так сказать пришла, там врачи сказали, 5 месяцев ребенок был в коме. И на 3 месяце она начала читать книжки, что-то попыталась сделать. Врачи выписали ребенка, сказали, что говорить, двигаться он не будет. 4 года мальчик. Вот. А она что-то вот сумела сделать. Я смотр... И говорит, что он начал ходить в июле. вот А в конце августа, через 2 месяца после выписки из больницы, нет, сначала стал говорить, потом ходить. И вот я смотрел, что у нее произошло. У нее параметры не очень были, кстати, хорошие. И принятие травмирующей ситуации все равно на минусе. Но что я увидел? В ней была большая готовность стать другой, измениться. вот Я просто посмотрел, так какая у нее была энергетика раньше и сейчас. По-прежнему очень жесткий характер, волевой, но готовность измениться пошла. Ей выдают аванс. Так вот, шестой пункт – это готовность измениться. Если мы хотим познать Божественное, и при этом мы не хотим меняться, бесполезно. Мы сделаем два шага и остановимся. Насколько человек готов трансформироваться, измениться, настолько он готов Божественное принять. Вот эти моменты, я считаю, они очень важны. Почему? Потому что раньше только говорил о том, что нужно сохранить любовь Творцу, когда начинают отрывать от человеческого. сейчас я понял, нужно ещё помогать себе в других моментах. То есть вот элементарная ситуация – не давить своё желание. Вот приведу пример. Я на горных лыжах в Австрии катался две недели назад. Э, сказать, шапка, у меня прическа, как видите, небольшая, холодно в шапке. Я прихожу в магазин, хотел купить, она там прилично стоит. Я подумал, думаю, да ладно, у меня такая кожаная, вот я в ней пришел сегодня, одену, ветер не будет продувать. Потом думаю, ну возьму все-таки, не думаю, дорого не буду. Так сказать Придавился я несколько раз и пошел. Спускаюсь по горе, там сильный поворот. На этом сильном повороте у меня шапочка раз, и мне закрывает глаза. И я, меня начинает нести... Я ничего не вижу, головой трясу, чтобы... И последнюю, последнюю долю секунды открываю, я палки поставил так. Я влетаю в склон, и мне палка прямо в глаз летит. я Если бы шапка... Я бы вам лесу сегодня не считал. Если бы шапочку не успел подбросить. Вот. Я спустился с горы, думаю, что-то тут... Не... Что-то с темой желания. Глаза – это тема желаний. Смотрю, в чём дело. Идёт подавление желаний. И вот тогда до меня дошло. Что желания нельзя давить, их можно сдержать, но... Сдерживать нужно то желание, которое, ну, как бы, вы чувствуете, вас несёт. А когда вам хочется что-то, и вы себя давите, так сказать, фактически из-за жадности, вот тогда начинается проблема. Мне это так показали, после этого я понял, себя надо радовать. Если что-то хочется, покупай. Если есть возможность, всё нормально. Вы знаете, очень так хорошо работает такая ситуация. Я понял, что... Мы, увлекаясь, вот, кстати, это многие делают религиозные люди, они, увлекаясь сдерживая своего животного начала, начинают давить любое свое желание и радоваться при этом. Вот, я это придавил, вот, вот я теперь только о Божественном думаю. А это из подавление энергии. И когда человек начинает задавливать свою энергию, начинает болеть и умирать. Поэтому, еще раз говорю, суть не в том, чтобы подавить желание, а в том, чтобы его трансформировать. И ещё раз говорю, если желание вашей любви, оно не вредит любви, исполняйте его. Поэтому умение мечтать, умение не отказываться от желания – это очень важно. Потому что вот я часто смотрел девочка влюбляется там в парня и думает, ну как же и что? Это вот вот она обламывает свой выброс энергии мечты. Или человек, который говорит, вот я хотел бы этого добиться, но это нереально. Всё, это уже больной. Почему? Потому что он, он этого может добиться. Если вы чего-то захотели, это значит уже осуществимо. И как только вы говорите, да как, куда же мне такому-сякому? Всё, это уже будущая болезнь. Как говорил Блаженный Августин, люби и делай всё, что хочешь. То есть вот моменты. Значит, насколько мы не тормозим, потому что часто человек говорит, вот любовь сохраняю, а свои желания, если не минутно давит. И дальше не понимает, почему у него не работает. Потому что если ты выполняешь 4 пункта, а 5 не выполняешь, ничего не сработает. Значит, умение не давить свои чувства, умение не давить свои желания, если они не вредят другим и чувству любви, это один из очень важных механизмов здоровья. Поэтому, Поэтому, скажем так, если человек чего-то хочет добиться по судьбе, он не должен плохо думать о себе. Плохо подумать о себе это разрушение своей энергетики, не поверить в себя. Но если судьба разваливается, то тогда нужно всё равно то, что называется вот, продолжать верить. Вот в этом плане что такое вера? Вера это продолжение отдачи энергии и любви. Когда человек говорит: "Я всё равно верю", это означает, что он всё равно любит. Потому что именно вера, она даёт человеку, понятие вера, очень мощный непрерывный выброс энергии. Почему Христос говорил, верьте, что гора сойдёт? Он не говорил, вот я думаю, почему не сказать верьте в Бог? Он говорит, верьте, что гора сойдёт с места, и она сойдёт. То есть это а, научный момент. Если вы верите, ваша энергия непрерывно течёт. Никогда не отказывайтесь от веры, а, потому что вера – это отдача энергии, а значит, когда мы даем энергии, к нам приходит любовь. Только вера, любая во что-то, должна в конечном счёте выйти на веру в Творца. Тогда э, все эти потоки будут соединяться правильно и не войдут в конфликт. А если вы верите в то, что вы так сказать у вас будет отличная судьба, в ущерб кому угодно и так далее, здесь идёт уже не стыковка и чем больше вы будете верить, тем больше будет проблем. Поэтому чем сильнее энергия человека, тем опаснее это для него, если у него неправильное мировоззрение. Вот... Э, Я говорил о феномене, когда люди начинают заниматься статическими упражнениями, я описывал. То есть начинаешь, не не совершая работы, что-то делать. Кажется, нет никакой работы. Энергетика повышается невероятно. Я думал, почему? А потому что человеческий организм устроен так, чтобы работа у энергетика его была гораздо сильнее произведенной работы. Это у лошади. Работы много, энергетика... А вот человек устроен как бы по другому принципу. Значит, мы должны идти по, по уровню того, что наша отдача энергии, высшей, должна быть всё больше, и тогда а работа должна быть вторичной. Если мы на тонких уровнях, на уровнях любви отдаём больше энергии, то тогда и больший приток идёт. И тогда наша работа будет всё более, ну скажем так, более красивой, осмысленной и так далее. То есть закон, это быть, можно назвать седьмым законом, это закон, э иерархии, или как это, но, в общем, смысл заключается в том, что энергия должна в первую очередь уходить на высшие структуры, на стратегические, а потом уже на эти. Тогда мы можем обладать большим количеством энергии. А я когда поинтересовался, что происходит с теми людьми, которые энергетика, во-первых, я эти дела оставил, потому что почувствовал, что у меня бешеная гордыня начинает идти. А потом, когда я узнал, что те, кто начинает заниматься специальным подъемом своей энергетики, У них начинаются тяжелейшие проблемы. Первое – растёт амбиция. Второе – растёт сексуальность. И дальше начинается вплоть до преступлений. Значит, что получается? Здоровье – это энергетика. Энергию можно поднять. Как поднять энергию? вы Если мы начинаем выплески отдавать энергии, но не через работу, а чистую энергию, она начинает стремительно прочищаться и приходить. Но оказывается, высокая энергетика человека просто убивает, если он не подготовлен. Вот я смотрел, что происходит у человека, как идёт в нём энергия. Очень любопытно. Вот идёт Божественная энергия. Она распределяется по трем аспектам. Продолжение жизни, сексуальность, сама жизнь и судьба. В первую очередь, когда энергия подскакивает, она идёт на судьбу, но мы это не замечаем, и на продолжение жизни. То есть, говоря простым языком, если у вас очень сильно поднимется уровень энергии, то у вас появится сексуальное чувство. Что дальше? Если вы это сексуальное чувство не сдержите, то тогда вся повышенная энергия уйдёт в это сексуальное чувство. Вам можно это интенсивность чувства иметь вот такую, она у вас станет вот такой. У вас подсознательно идёт взрыв концентрации на сексуальности, ревность, уныние, и начинается либо убийство на почве ревности, либо бешеная концентрация на сексе, с нарушением всех правил, норм, и потом заболевание. То есть энергия, чтобы человек не умер, должна упасть, а он уже зацеплен, и дальше начинает болеть, умирать, мучиться и прочее. Значит, что получается? На Востоке говорят, главная энергия сексуальная. Я пришёл к несколько другому выводу. Главная энергия не сексуальная. Просто когда энергия главная приходит, она тут же превращается в сексуальную. Значит, если у человека родителями, обычаями, религией наработано воздержание от секса, как какое бы тебе чувство интенсивное с сексом, влечение сексуальное не обладало, если ты можешь сдержаться, то значит тогда ты можешь иметь высокую энергию, и она пойдёт уже в накопитель. Вот когда я смотрел долгожителей, оказывается, у них заходит энергия, она идёт Тыкается сначала в судьбу, в сексуальность, в жизнь. Потом это всё тормозится и начинает идти на те структуры добавочные, которые отвечают за будущее жизни, за долгожительство и так далее. И вот чем интенсивно идёт энергия, тем больше она распределяется на тонкие структуры. И это и талант, и долгожительство, и здоровье. То есть в любой момент НЗ может подстраховать вот эти вот структуры. Значит, что получается? Для того, чтобы иметь здоровье, В первую очередь нужно воздерживаться от уметь уметь сдержать сексуальное влечение контролировать его и уметь э, сказать сдержать свои амбиции превосходство ну то что называется концентрация на судьбе но еще раз говорю насколько мы э, первое именно видимое, реально это сексуальное чувство вот я когда я лишний раз вспомнил вот знаете есть ока возрождение книжечка и там говорится о практике доосских и э, йогов, монахов. Смысл заключается в том, что, так сказать, когда появляется сексуальное желание, нужно делать вращение и специальные упражнения, чтобы сексуальное желание пошло в другом направлении. Но эти упражнения нужно делать только тогда, когда возникло желание. Я думаю, при тут, почему? Почему не просто не делать? Оказывается, любое желание – это энергия. Самая большая энергия кроется в сексуальном желании. Практически самая большая. Значит, насколько мы в момент ощущения сексуального желания молимся, воздерживаемся. Или, как, ну, помните, там, сказать, Андриана Челентана в фильме, «Монаха спрашивает, ты что делаешь, когда у тебя желание?» Он говорит, дрова рублю, этого, все руки в мозолях. То есть, как ни странно, и в этом есть резон. Нужно освободить энергию направить ее в другое русло, иначе разорвет. Потому что у каждого объем сексуальности не должен быть чрезмерный. Значит, умение переводить сексуальную энергию в более тонкие планы Это в йоге, в Индии, там конкретно нужно сексуальную энергию перевести в тонкие планы. А в, в других странах это элементарно выглядит как правило хорошего воспитания нравственности. Значит, насколько человек может свою сексуальность сдержать и насколько у него идёт привычная концентрация на высших энергиях, настолько он становится более здоровым. Значит, если исходить из этого принципа, что получается? Самое опасное для человека это а, сексуальность в период полового созревания, когда она вся идёт не на высшие структуры, а на чисто тело и прочее. Поэтому а, не, воспитание детей, которое позволяет сексуальную разнузность, это в, в конечном счёте это их проблема по здоровью, по характеру, по, и так далее, и так далее. Значит, что получается? Вот я говорил о Кавказе. А, везде на территории земли, где есть зоны повышенной энергетики, там должно быть повышенное следование морали, иначе люди погибнут. Вот э, я в книжке писал, что когда поднимаешься по лестнице, вот можно на тренажере прыгать часами, энергетика ваша не изменится. Почему? Потому что организм знает, всё это обман, в любом момент остановится, и всё, энергия не нужна. А вот, чтобы подняться на 15 этаж, вам нужна энергия тонкого плана. Хотите или нет, но она нужна. И организм начинает её накапливать. Поэтому те, кто живут в горах, Вот он, он живет, так сказать, он знает, там один раз в месяц поднимется на гору, но он должен подняться. Значит, он должен иметь энергию. Масштабная энергия, самая масштабная энергия, связана с судьбой, почему-то замыкается на сердце. Поэтому, если у человека сердечник, это означает, у него энергия судьбы начинает уходить. В мире, кстати, первое место сердечно-сосудистые заболевания держат. Так вот, когда у человека очень высокие уровни энергетики, если он его будет пускать сексуальность, то тогда всё. И в горы он пойдёт, он умрёт. Поэтому автоматически на Кавказе всегда были очень строгие, так сказать, моменты сексуального воздержания. Дальше. Даже женщины не пускали за столом мужчин. Почему? Потому что когда мужчина и женщина за столом, идёт подсознательное сексуальное влечение, оно накладывается на еду, еда и секс на тонком плане одинаковые, и в результате еда наносит вред. Поэтому когда разделение идёт мужчины и женщины за столом, оказывается, это тоже работает на внутреннюю чистоту и на высокий уровень энергетики, как ни странно. То есть интуитивно люди в местах очень высоких энергий начинают придерживаться тех обычаев, которые не позволяют им эту энергию расплескивать, иначе они просто не выживут потом. То есть вот как одно связано с другим. К чему я это говорю? К тому, что э, сейчас, э, вполне скорее всего, Будет, когда начнется вот эта чистка, пойдут большие порции энергии, каждому. И тот, кто не поймет, что это всего-навсего энергия, которую нужно направлять на тонкие планы и воздерживать себя, так сказать, в еде, в сексе и так далее, это человек просто сначала испытает очень большой острадут чувств, а потом начнёт болеть и умирать. Вот почему, когда человек влюбляется, именно влюбляется, идет очень тонкая божественная энергия, что он, в первую очередь, он не хочет в постель кидаться, он перестает есть, то есть он интуитивно начинает отключать те, те самые опасные моменты, чтобы эта энергия божественная, она не должна сразу проваливаться в человека, она должна вот здесь пройти момент, накопиться, и потом она же должна реализовываться во всем. Значит, вот это умение элементарное, скажем, соблюдать нравственные нормы, это умение... быть здоровым и так далее. Так вот, первое, скажем так, для того, чтобы человек был здоровым, ему нужна энергия. Чтобы у него была энергия, он должен научиться ее накапливать, это физические упражнения, я о них говорил. Это дыхательные техники, это отключение всех видов энергии, чтобы прошел тонкий. Вот сейчас начинается весна. Весной... У нас э, открываются тонкие планы, начинает приходить тонкая энергия. Значит, что получается? Чем сильнее мы ограничим себя э, сказать, в еде, э, в, э, в расходе сказать, внешнем, тем интенсивнее придёт тонкие планы. Почему? Потому что перерасход, скажем, нервы, физическая энергия издёт перерасход, то тогда у человека энергетика как бы капсулируется для того, чтобы он э, выжил. и закрывается от всех видов энергии. Поэтому, если весной мы не позволяем себе перегружаться, раз. Второе, ни в коем случае не передать Секс – это тоже, скажем так, получение друг энергии друг от друга на тонком плане. Секс и еда похожи. Поэтому, когда человек увлекается едой и сексом, идет перекрытие тонких планов. Так вот, насколько весной мы отказываемся от потребительства внешнего, настолько начинается активность тонких планов. вот О чём идёт разговор? Значит, насколько весной человек отстранён, насколько он начинает меньше есть, настолько идёт более интенсивный поток тонкой энергии, энергии любви, которая потом уже дальше продолжает работать. Это и есть здоровье. То есть передание это страшная вещь. Почему? Потому что, когда человек начинает переедать, он тут же глушит энергию, приходящую из тонких планов, и берёт её с внешних планов. Он обесточивает себя. Поэтому переедание в те моменты, когда идет контакт с тонкими планами, это просто, можно сказать, прямой путь к заболеванию. И вот я вчера читал заметку, в мире сейчас пошла тенденция на Западе, когда люди перестают есть. Приходят в ресторан, заказывают себе два листочка салата, а чаевые платят больше, чем если бы он десяток блюд заказал. То есть вот... Люди приходят в ресторан, они сидят, наблюдают меню, ничего не едят, оплачивают, можно сказать, свой стол и уходят, потому что у них ощущение должно быть. Да, что они поели, а вот почему-то еда не нужна. Это уже все заметили, все стали меньше есть. Это защитный механизм. То есть тонкий план, чувства должны проходить. Значит, речь идет о чем? Нужно накапливать энергию, нужно позволять энергии из тонких планов проходить и нужно научиться правильно ее распределять. Так вот, когда энергия идёт вот так, через человека, циркулирует, там, где есть спайки, блоки, идёт разрыв. Или или разрыв, и начинается сказать, распад, или эта энергия должна остановиться, потому что... Ну, вот представьте, засорилась труба, идёт вода, она должна сочиться через это засорение, если поднять давление, вырвет трубу и разорвёт её. Вот элементарный механизм, то, что с нами может произойти. Если человек был недоволен своей судьбой, Пошла тонкая энергия, которая даёт раскачку судьбы, чистку её, накопление энергии судьбы, она идти должна дальше. А у человека спайки. Идёт разрыв. Этот разрыв может выглядеть как? У человека какая-то неприятность по судьбе произошла, а он вдруг почему-то даёт просто огромное недовольство собой, всем миром и прочим. Он не понимает, что с ним. Его эмоции, недовольство собой, недовольство миром, почему-то оказывается в сто раз или Он ничего не понимает. У него дикие обиды на мир, его сознание пытается оправдать его чувство говорит, да, действительно, мир такой, мир сякой, сосед подлец, там соседка такая. Потом он умирает или болеет, так ничего и не поняв. А на самом деле всего-навсего идёт больше энергии идёт мощное увеличение всех эмоций, а поскольку там сидят эмоции недовольства, то они и усиливаются. Значит, если мы хотим поднять энергию, мы должны быть чистыми. Значит, когда мы когда эта энергия Божественная идёт, при перетряске любого уровня должна быть концентрация на любви, тогда интенсивность возможна. Если же у нас моменты подавления любви Божественной присутствуют, на каком бы это уровне не было, там идёт спайка, и высокий энергетический уровень, поток, становится невозможным. Значит, есть два варианта. Либо, когда эта энергия пойдёт чистки, Она пробьёт, человек будет умирать, либо она не пойдёт. Значит, у человека энергии будет не хватать на его трансформацию. Значит, он всё равно обречён. Для того, чтобы измениться, что нужно? Нужна энергия. А если энергии нет, то меняется ситуация, а человек в ней не адаптируется. Ну, со всеми вытекающими. Вот, кстати, я не понимал одного момента. Я этот случай часто упоминаю, этот факт. В мире есть около трёх тысяч случаев, американцы анализировали, когда раковые болезни без видимых причин проходили. Объединяло э, всё это только одно – изменение по судьбе. Человек меняет стиль жизни, судьбу, уезжает куда-то. Я говорил, что э, сказать, диабет и рак у мужа и жены, там в Америке был, они все деньги, даже похоронные, отдали сказать на путешествие, напоследок решили по, по миру погулять, вернулись. хорошо себя чувствует, проверились чисто и того, и другого. Почему при изменении судьбы возможно излечение раковых заболеваний? Вот только вот, когда я сейчас начал работать с этой темой, я понял. Потому что, когда человек меняет судьбу, когда он готов её изменить, это означает, ну, всяко он готов принять перетряску судьбы. Значит, любовь для него важнее, чем судьба. И идёт чистка. Потому что, если лечить тело с его энергетикой, Можно вылечить то, что в теле, а судьба-то за пределами тела. Поэтому, когда у человека обесточивается линии судьбы, вот его лечат травами, экстрасенсы на него пускают энергию. Так сказать, иглоукалыватели его и колят иголками. Бесполезно. У него вокруг пусто. У него в судьбе ноль. Поэтому его бес... бесполезно лечить. И наоборот. Вот умирающий от рака всё, всё, сказать, вот я читал как статью там, у женщины муж, бывший, всё, обречён, диагноз там чуть-чуть не четвёртая стадия. А она говорит: "Да, мне его не жалко. там, ну, статья, кого пожалеет?" Женщина, тот её как бы перемещается в другой мир. А она говорит: "Мне его не жалко, не не было, конечно, с ним не будет". И он выздоровел, непонятно. Вот когда я пытался посмотреть, вот скорее всего Там были очень сильные нарушения вот этих моментов. Животное, человеческое. А в плане судьбы нарушения не было. То есть общая энергетика была сильная. Поэтому. Самые опасные моменты. Ну, я постоянно подчеркиваю. Претензии к Богу, претензии к Отцу, претензии к окружающему миру. Если остались, это завал. Это я постоянно... Но насколько оказались серьезными претензии к судьбе, неприятие судьбы, недовольство, вот я узнал только недавно. И еще один момент. Не просто претензии недовольства судьбой, а желание стабильной судьбы очень опасно. Вот когда человек не хочет ничего нового, когда вот его это устраивает, вот только было вот так, вот только было хорошо, вот эта концентрация на стабильности, будь то семья, будь то, так сказать, работа или сама жизнь, это очень опасная вещь. И вот я опять откручу, я вспомнил Лермонтова, который писал, а он мятежный ищет бури когда как будто в бурях есть покой. Почему он об этом писал? а Потому что российское общество того времени, оно было очень статичным. Вот э, это халявное, скажем так, рабство, которое существовало, когда оно давным-давно исчезло в европейских странах, то есть крепостной строй, оно, э, это был признак огромной статичности э, русского общества. И Лермонтов видел, как это общество обречено, оно должно умереть. Общество зацеплено за благополучную судьбу, общество начинает терять энергетику, и он видит, что эти люди не жильцы. Он видит, что это общество должно умереть. Ну и потом, проходит около ста лет, и всё его ясновидение подтверждается. В этом плане Россия прошла кошмарный путь по разрушению непрерывной своей судьбы. Из-за чего? Из-за того, что она сконцентрировалась на благополучной судьбе. Если мы сейчас вокруг посмотрим, то мы видим, что мы видим, что то через что двумя столетиями мучения прошла Россия, сейчас начинает подходить к Америке. Два столетия Америка была в идеальной судьбе, стабильность всё и так далее. Поэтому энергетика Америки внутренняя, я не хочу смотреть, чтобы потому что я эту бедную Америку из задорную с разных сторон. Да. но судя по всему, э Энергетика Америки минимально внутренняя, и об этом говорят и депрессии, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, э, сказать, в современном мире э, умение э, не э, не концентрироваться на стабильности, умение э, свою судьбу определять так, как Бог даст, так и будет. То есть внутренне, вот тут записка, как же вот так активно действовать и одновременно принимать Божественную волю? Нужно понять простую вещь. Мы живём в двух логиках – божественной и человеческой. В человеческой логике мы должны активно действовать и отдавать на поверхности энергию, изменять мир, добиваться и так далее. А внутри мы должны абсолютно принимать Божественную волю, потому что и вот это абсолютное принятие Божественной воли и сохранение любви, оно и нам даёт энергию. Это ощущение единства с Богом. Вот через это ощущение единства к нам приходит энергия. Малейшее внутреннее неприятие божественное – всё, энергия закрылась. Поэтому первое правило – наоборот, активное действие в человеческом плане. И второе – абсолютное принятие божественной воли на тонком плане. То есть рабство, даже не рабство, это полное… Э, сказать, кто, почему раньше говорили «раб», почему мы говорили «нужно иметь страх Божий». Потому что когда человек не развит, когда у него мировоззрение недостаточное, Можно его его нарушение, преступление против любви можно остановить страхом. Сказать. поэтому, сказать, и останавливали страхом. Законы говорили: за, за прелюбодеяние там забить камнями. Если, сказать, богохульство забить камнями, потому что других вариантов убеждения не было. А по мере того, как человек меняется, он принудительные моменты, торможение зла, переводит в добровольные. А потом, когда он ещё переходит на высший план, то он уже не тормозит желание, потому что скорость прихода любви в душу и трансформации такая, что он уже его желания перестают конфликтовать с миром. Он их реализует и при этом, скажем так, не нарушая никаких законов. Но здесь должна быть готовность измениться. Человек, который готов измениться и готов принять изменения в своей судьбе, это человек, который оттечёт энергией. Так, это я всё для чего сказал? чтобы вы поняли, насколько важно принять любую судьбу, не концентрироваться на стабильности и благополучии и сохранять непрерывность чувства любви в момент распада любых вариантов, будь то окружающий мир рушится, вот как сейчас нам начинают напом... на... сказать, всем в плане Земли напоминать, будь то рушится ситуация вокруг нас и так далее. И поэтому сам момент, скажем так, неприятия того, что есть в России – внутреннего это тоже момент недовольства своей судьбой а у нас как бы возможность в этом плане поработать сами понимаете очень большая еще э, 10 минут работы. Еще один момент. Вот я сейчас посмотрел нескольких людей в зале. Тема судьбы улучшается, зависимость. Но есть агрессия ко мне, три раза выше критической Я посмотрел одну женщину, посмотрел другую. И у всех агрессия ко мне. В плане судьбы. Я начинаю смотреть в чем дело. Автор я. У меня идет трехкратная программа самоуничтожения в плане судьбы. то есть я Неправильно отношусь к судьбе. Я сейчас смотрел, что я делаю. Я понял. Я сейчас написал десятую книжку и фактически сделал одиннадцатую. И в мае хотел начать двенадцатую, чтобы в конце года сделал двенадцатую. Цикл диагностика кармы заканчивается. Я занимаюсь живописью. То есть, я прикинул, я одну книгу пишу раз в два-полтора года. Если я за один год три напишу, то два-три года я могу заниматься и... ни о чём не думать. Я смотрел это нарушение, да, это трёхкратное пожелание смерти себе и своей судьбе. Это что означает? Это означает, что когда человек головой начинает рисовать себе судьбу, он забывает, что есть ещё высшая воля, которая может позволить, а может не позволить. Значит, наверное, рисунок всё-таки будет может быть другой и может быть Я не знаю, но, во всяком случае, вряд ли такой, какой я нарисовал. Я хотел три года не заниматься никакими исследованиями, но только как бы работа над собой и живопись. Не исключаю, что мне придётся ещё что-то делать, может быть, не так, как я наметил. То есть, всего-навсего человек нарисовал себе своей головой приблизительную судьбу на ближайшие годы и начинает эмоциями поддерживать эту картину мира, и начинается проблема. Поэтому, когда у нас есть какие-то наши планы, мы должны всегда говорить, что так, приблизительно может быть, а дальше я полагаюсь на Божественную волю. То есть момент, когда мы полагаемся на Божественную волю и признаём её абсолютный приоритет над тем, что она произойдёт, хотя мы что-то делаем и так далее, но вот эту картину, которую мы рисовали, нельзя её слишком жёстко поддерживать, иначе могут быть проблемы. Это называется борьба с судьбой. У каждого человека всё-таки есть В силу его энергетики, его собственная судьба, потому что наше состояние и наша судьба идентичны. И когда мы начинаем рисовать себе другое состояние, то мы начинаем ломать нашу энергетику. Вот она у меня такая, у меня соответственная судьба, а я головой нарисовал другую и начинаю себе устраивать проблемы. Поэтому, когда человек как бы борется с судьбой, идет против судьбы, потому что вот все живут Вот все сантехники, а ему плотником предлагают стать, а он не хочет, и начинает болеть. А у него по судьбе, так сказать, ситуация стать плотником или космонавтом, или кем. Вот я всё время хотел сползти к живописи, и каждый раз получал по голове, думаю, ну, сейчас-то как бы имею полное право. Похоже, прав я не имею по-прежнему. Так вот, вот этот момент просто очень важен, вот я его сейчас выловил, чтобы имели представление, что судьба, Наша судьба будет такой, чтобы сделать нас максимально счастливыми в плане приближения к Божественному. И поэтому она никогда не будет совпадать с нашей головой, потому что то, что мы себе рисуем, естественно, не может отражать всех замыслов. Поэтому любая ситуация, в ней есть высший смысл, она ведет к Любви к Божественному, а значит, мы всегда будем... Что такое обратная связь? Это конфликт, это развитие. Без конфликта нет развития, поэтому наше развитие во Вселенной подразумевает наш постоянный конфликт с Божественной Волей, нашей головы, в которой мы всегда проиграем. Но! Мы будем развиваться, и наши наше знание, так сказать будет расширяться. Поэтому мы имеем право чего-то желать, но и не имеем права жестко отстаивать свою мечту и свои представления о том, какая у нас должна судьба. Я уж не говорю влезть в судьбу другого человека. Если мы начинаем управлять судьбой другого человека, сделай так, начинаю уподоблять его себе и выстраивать его судьбу как свою, то мы можем так себе развалить судьбу, что потом сказать, по роду могут идти тяжелые заболевания, а никто скажет, у тебя проклятие по роду, а всего-навсего поломал судьбу другого человека. Вот э, я до двоих приятелей вытащил на Красное море, они туда бы не поехали никогда без меня. Я вытащил, говорю, ребята, всего неделя, поехали. Вот двоих своих друзей вытащил. Первый приехал, у него начались дикие боли в животе, через два дня. Три дня отлежал в больницу ему дали, как он определил, таблетки от беременности, 900 долларов за лечение и так далее. То есть, больше половины срока провалялся в больнице. Я понял, что им связано. Думаю, ну, вытащил второго. У того за четыре, за четыре дня неимоверно болел зуб, просто раскрошился. После этого я понял. вот мне намекнули, что такое влезать в судьбу другого человека. А Я просто думаю сделаю их счастливыми. Ну ладно еще повезло так частично сделал счастливым и частично это компенсировалось. Поэтому момент момент нужно жить, нужно помогать все. но еще раз говорю, оказывается вмешательство в судьбу вот именно исходя из никогда вот ощущение, ощущение мудрее за мыслей. а вот именно исходя из нашей головы это страшная вещь. Я здесь еще слабо ориентируюсь, поэтому на всякий случай просто предупреждаю. Так что На перерыве вспомните моменты, когда вы пытались судьбу другого так сказать под свою примерить и повлиять, или советы давали, и тоже так сказать, отработайте назад, пока не поздно. Значит, сейчас у нас перерыв. Те, кто хочет решать серьезные проблемы, как на приеме, старайтесь, первое, не, не разговаривайте. Потому разговор – это потеря энергии, нужно молчать, не общайтесь. Общаться будете завтра. Вот Пифагор, когда набирал учеников, я смотрел, там раскрывались способности невероятно, там делали всё, что угодно. Какие были принципы? Первое, 40 дней голодали, потом обед молчанием по несколько лет. Дальше, яство стали, так сказать, еду, я думаю, там и женщины были, об этом не указывается. Но роскошно на стол накрывали, сажали учеников, они смотрели, а потом всё это выбрасывалось. Почему? Когда ты видишь еду, возникает желание. Оно всё мощнее мощнее. Если поешь, то энергетика желания исчезнет. А если ты не поел, то желание продолжает струиться дальше. Если ты гармоничный, то это желание будет как энергия идти, и оно пойдёт на твоё развитие. Если ты дисгармоничный, не поел, пойдёт уныние, и это желание начнёт тебя убивать. Оно будет превращаться в недовольство. Поэтому что нужно усилить своё желание. потом не нужно позволить ему реализоваться, и нужно помочь ему превратиться в другое. И вот здесь умение концентрироваться на высшем, умение сдержать, ну, так сказать поспешить с выполнением желания, бороться с этим, умение а, молчать, потому что когда человек говорит, любая речь – это реализация желания. Поэтому тот, кто молчит, он накапливает высокую энергетику. Поэтому, еще раз говорю, я не требую. Можете общаться, можете... Но тот, кто хочет реально, пришел как на прием. Молчать, работать. Можете здесь, можете ходить. Но, сказать мне кажется, здесь лучше, потому что там все-таки люди, там другая энергетика. Значит, сейчас у нас без 15-ти Сейчас. Без 15.20, все сидят зале Все. Перерыв. Сейчас мы работаем над собой самостоятельно. Значит, есть такая особенность. Как только выходишь на какую-то структуру, она начинает пружинить. И начинается чистка, чтобы... было нормальное взаимодействие я говорю как только я выхожу на новый уровень вхожу сказать что-то начинаю понимать и вхожу в контакт с этой сущностью начинается проблемы это к чему понимаете да то есть тема судьбы сейчас пойдет у всех выглядеть она будет по-разному и насколько интенсивно она будет идти и насколько вы правильно в этот момент будете себя так сказать чувствовать, настолько будет всё нормально. И наоборот. То есть я понял одну простую вещь. Вот смотрите. Чем более глубинный аспект мы затрагиваем, тем больше должна быть интенсивность чувства любви, для того, чтобы преодолеть зависимость от него. То есть, чем ближе мы к Богу, тем Сильнее начинает меняться форма, и тем больше идёт поток энергии. То есть, чтобы преодолеть там, скажем, потерю материального, нужно интенсивность небольшая. При перетряске духовной интенсивность любви должна быть выше. Понятно. Поэтому все моменты торможения, боязни, изменения и так далее, это, в конечном счёте, отказ от высоких энергий со всеми вытекающими. То есть, с одной стороны, интенсивность вот этого чувства любви, она очень опасна, с другой стороны, без неё невозможно преодолеть зависимость от каких-то основ. Значит, для того, чтобы преодолеть зависимость от темы судьбы, интенсивность чувства любви, просто вот ощущение любви непрерывное должно быть намного больше, чем раньше. И со всеми вытекающими, то есть, вот я говорил, что в России с прошлого века начинаются постоянные катастрофы, катаклизм, изменения, изменения, то есть, что люди должны э, научиться делать? И они должны продолжать жить, любить, в любых моментах перетрясок. Вот это очень важно. И насколько человек перестает опираться, как бы, внутренне, э, сказать, на свою судьбу, перестает ориентироваться на свою защищенность, Настолько он проходит. То есть защищённость должна быть только в умении любить. Других вариантов защиты быть не должно. Иначе сразу же идёт конфликт. Вот я сейчас на перерыве сидел. У меня начались так сказать, чувства, и поле поехало. Я начинаю смотреть, в чём дело. У меня идёт контакт с какой-то структурой, очень странно выглядящей. Обычно группа людей идёт как такое пятно. А здесь с какими-то лепестками группа людей. Мне стало интересно, что это такое. а крылышки. Ну не крылышки, ну как лепестки. Вот я начинаю смотреть, что за группа людей. Обычно как? Я смотрю Землю и ищу, где эта группа людей. Ушло за пределы Земли. Ну, я говорил, в галактике я все время нащупываю, кроме нашей, две цивилизации нам похожи. Одна вот справа. И они, причем, с нами контактируют, с нашей планетой, с людьми контактируют, уровень-то повыше, причем мы там все равно воплощаемся. Вот, и я думаю, а почему это связано с ними? Вот, пять минут назад я смотрел. Идет какая-то у меня связь с ними, причем достаточно жесткая, причем я агрессивен, поэтому вот меня это выскочило. Смотрю откуда, в простой жизни, У меня был контакт вот с этой другой цивилизацией. И у меня был страх за свою судьбу, что они намного уровнем выше. И вот, а вдруг они уничтожат, вдруг они, вот, сказать, во всяком случае, они диктуют свою волю и прочее. У меня в подсознании, оказывается, сидит а, агрессия к другим цивилизациям из-за зацепленности за свою судьбу. Что это означает? Чем больше масштаб претензий к миру, тем на более тонком плане есть зацепка за судьбу. То есть, если я просто недоволен, скажем, городом, в котором я живу, у меня могут быть проблемы с судьбой. Если я недоволен страной, в которой я живу, у меня будет гораздо больше проблем с судьбой. Если я недоволен человечеством, как оно существует, идём на увеличение. Если я недоволен другой цивилизацией, это уже масштаб нескольких мест. То есть, оказывается, уровень претензий к другой цивилизации – чрезвычайно опасное явление, которое может просто потом привести к гибели всей человеческой цивилизации. Даже если другая цивилизация ведёт себя агрессивно. К чему это я? Когда я сейчас это отсматривал, я понял, что почему инопланетяне не входят ни в какой контакт, и постоянно идёт э, сброс информации. Ни в коем случае не должно быть прямого контакта. Вот недавно по телевизору всё-таки… Была информация, рассекретили Аполлон на Луне. Никто не смотрел по рен Так там говорится, объясняется, почему американцы перестали... Ведь они же в 66-м, кажется, были на Луне. Они начали осваивать лунную программу. И после этого почему-то программу свернули и больше туда не летали. Зачем лететь на Марс, когда Луна под боком? Оказывается, им там прямую намекнули, что ребята, это не ваша территория, больше сюда не лезьте. То есть не текстом, а просто показали, так сказать, что так сказать, вы здесь не нужны. После чего они были вынуждены свернуть программу Луны. То есть контакт состоялся. Но эта информация, насколько оказалась неожиданной, что оказывается, нам можно можем по рукам получить, когда сунемся в космос, что она и была засекречена, вот через 20 лет она как-то вышла. там Там не просто летали объекты, а там и, и видели здания, и там и там много чего на Луне оказалось. Так вот, э, этот контакт с другой цивилизацией, он будет в первую очередь травмирующим для землян, потому что уровень намного выше, и явно мы отстаём, и значит будет недовольство своей судьбой, неприятие судьбы и так далее. Но в таких масштабах, если это пройдёт, то цивилизация может... Э, Сказать, перекрыть самые тонкие планы энергии. К чему я это говорю? Может быть, вы тоже в прошлых жизнях общались с какой-то цивилизацией, и если у вас уже такая эмоция есть, то если вы просто будете бояться, вот, а вдруг, там, эти инопланетяне, на опыты, там, начитавшись газет, можно получить проблемы. Значит, плохо о них думать не надо. На всякий случай. то есть Другие цивилизации могут существовать, но они подчиняются также вселенским законам, и всё, что они делают, также определённо свыше. Поэтому страха, претензий и прочего быть тоже не должно. Теперь по поводу судьбы. Я смотрел, какие самые мощные, сильнее всего, что, сказать, деформирует структуры судьбы. Оказывается, самоубийство. Вот все знают, самоубийство – грех. Я видел самоубийство, просто программу самоуничтожения. Но человек убивает всю любовь, ну, всё. А вот почему такие, так сказать, жестокие последствия потом для души самоубийства? У меня как бы модели не было. И только вот сегодня я вдруг понял. То есть, что такое самоубийство? Это отказ от своей судьбы. Это есть неприятие твоей судьбы, которая заставляет тебя, так сказать, пройти какие-то череду мучения, очищений там, принять что-то Самоубийца – это дезертир, именно человек, отказывающийся от своей судьбы. Поэтому идёт перекрытие таких тонких планов. Ведь что получается? Как бы человек не нарушал законы на уровне тела, с его смертью тело разрушается, разрушается энергетика тела, и грязь, связанная с телом, не идёт в тонкие планы. А нарушения против судьбы, поскольку судьба, я смотрел, 49 жизней занимает, это масштабнее, то все нарушения против судьбы, они уходят вместе с человеком дальше, с его душой. Они не чистятся, не лечатся смертью. Поэтому самоубийц поле деформируется так, что они не могут входить в тонкие планы и проходить дальше э по циклам развития души. Вот вот сегодня я понял, что такое самоубийство. Поэтому, у меня, кстати, тут записка была, а, как молиться за самоубийцей или вообще, так сказать, уж если что-то. Так вот, а, если хотите помочь душе самоубийцы, за него молиться не надо. Потому что он пошёл против судьбы, будете молиться за него, на себя зацепите. Но если вы будете снимать недовольство судьбой и неприятие судьбы своей, то тогда вы можете помочь душе самоубийца, если это кто-то из ваших близких. То есть, приводя себя в порядок. Вот этот момент очень важен. Дальше. Что ещё очень сильно отягчает э, зависимость от судьбы? А, оби, обида на тех людей, которые даны судьбой. Это родители, это любимый человек. Вот скажем, влюбляется парень в девушку. она Сказать, пообщалась, пообщалась, плюнула, ушла и к другому и так далее. Если он на неё обижается, это не просто. Я раньше видел в этом только унижение сексуальности, человеческой любви, и продолжение рода. Оказывается, очень глубинная сильная обида, это есть неприятие судьбы, которая как бы не получилось. Чем сильнее человек мечтает о благополучной судьбе, а вот я женюсь, а вот будут там пять детей, вот будет семь, и начинается картина. И чем сильнее вот так сказать, концентрируется на этом, тем больнее ему крах принять того, что это всё разрушается. Поэтому получается, что оказывается очень сильная обида на родителей, которые даны судьбой, на любимого человека, который дан судьбой, может дать мощный глубинный фон, зависимости которые потом дает тяжелоые заболевания, и которые так сказать лечится еще раз говорю очень тяжело потому что здесь нарушение за пределами тела вот этот момент желательно почувствовать сейчас секундочку обида на большие обида на общество вот у меня вторая программа вылетела у меня идет агрессия к группе людей это общество Агрессия очень сильная. Можете догадаться, где это общество находится? В Соединённых Штатах Америки. Почему? Потому что для меня Соединённые Штаты Америки – это как бы символ унижения судьбы России. Потому что Америка ведёт себя всё агрессивнее Я тут в одиннадцатой книжке написал, я не знаю, насколько это будет выглядеть, оставит редактор это или нет. но логика простая. Мадлен Олбрайт недавно заявила, это бывший госсекретарь, правильно понимаю, что несправедливо, когда такая территория, как Сибирь, такой территории владеет только одна страна. Если чиновник такого уровня, даже если он бывший госсекретарь, заявляет и означает, ребята, скоро будете делиться. как это может произойти значит нужно оформить это в виде помощи россии а как помочь россии значит у нее, у нее должно быть очень плохо чтобы ей помогать значит нужно сказать помочь ей чтобы было очень плохо сначала а сказать главное чем может защищаться россия это что это ядерное оружие. Значит, должна быть нестабильность с ядерным оружием. И тогда Америка, спасая всё человечество, должна прийти на территорию России. А нестабильность с ядерным оружием как может быть? Значит, должна либо взорваться шахта, либо атомная электростанция. Я смотрел недавно передачу Комиссарова, где... Не, не Комиссарова. А? Карулова. У него фамилия очень подходит к его передаче. Там... по личному указу президента сотрудник ФСБ макет бомбы пронёс на территорию ядерного хранилища акт отходов и положил и сфотографировал. Охраны просто не было. Охрана пила чай дома. То есть, если бы, сказать, захотели, взорвали бы, ну, последствия это всё это фактически ядерный взрыв, потому что радиоактивное заражение и прочее. Вот. Значит, Для того, чтобы спасти Россию, ну, нужен ядерный взрыв. Кто его может сделать? Ну, чеченский след и так далее. То есть и так к чему говорю? К тому, что вполне реально в ближайшие несколько лет на территории России не просто терактов, которые, взрывов домов, а терактов любого варианта. Что может здесь остановить? Здесь может остановить только одно – энергетика России. Пока Россия в глазах всего мира выглядит, как страна, неуправляемая, продажные чиновники, правительство, которое не может сказать, управлять и все сильнее раскачивающейся экономикой, это дает моральное право любой стране ради спасения человечества вводить войска, тормозить и так далее. Так вот, если у России это к чему? К тому, что Любое развитие, оно должно быть принудительным. Оно должно снизу жёстко закреплено. Потому что как подаётся обычная классическая индийская традиция в плане России? Россия – это исключительно духовная страна, спасение придёт из России, потому что духовность очень высокая, и народ всё духовнее и выше. Ура! Не получается. Мы видим обратное. Значит, почему? Потому что для того, чтобы Россия дала новый образец мышления и духовности, она должна оказаться в той ситуации, что если она не даст этот образец, она должна погибнуть. Она должна быть расчленена, разрушена и так далее. И вот Россия сейчас находится в том положении, что если не будет нового мировоззрения, нового отношения к миру, консолидации, единства и резкого стремления именно в плане духовного состояния, которое всему миру покажет, да, мы другие, мы, мы, сказать, мы идём вперёд, и вы должны уважать. Если этого не произойдет, то э, вот эта территориальная экспансия со стороны Китая или Америки, она мы просто на нее обречены. Но, несмотря на то, что к этому нужно быть готовым, тем не менее, любой страх или осуждение Америки или Китая – это есть как раз проблема. То есть нужно понимать, что любая самая неблагоприятная ситуация связана не с нашей экономикой, а с нашим мировоззрением, пока, пока мы живем, считая, что можно воровать, предавать, плевать, сказать на забывать о душе и думать только о том, сколько у нас валовой доход, пока мы так будем думать, мы обречены на проблемы. То есть Россия, считаю, она как раз сама ситуация подталкивает и в том плане, чтобы понять, душа важнее тела, важнее экономики и без... Гармонии в голове никогда не будет экономики. И по, и по, именно в России это видно. Если в других странах как бы там всё стихийно сложилось, экономика работает вне зависимости от, э, скажем, нынешней философии, в России нет. Поскольку в России разрушено всё до основания, и философия, и экономика, то в ней нет традиций, которые, так сказать, незримо есть в любой другой стране. А раз нет традиций, значит, нужно в сжатые сроки создать эти традиции, создать правильное мировоззрение. И как никакая страна в мире, Россия нуждается в этом устремлении. я считаю, она его будет вынуждена сформировать в ближайшие годы. Если даже сейчас генеральный прокурор говорил, о, читаю заметку, он библейским языком начал говорить, в нашей стране нет нравственности, поэтому сказать, о какой законности можно говорить, когда понятие нравственности у нас отсутствуют. То есть уже даже чиновники высокого ранга начинают к этой мысли приходить. Но это к чему. Потому что, несомненно, повышение угрозы со стороны других стран в ближайшие годы будет усиливаться. И страх осуждение или критика этих стран может весьма сильно повредить нашему духовному состоянию, нашей душе Поэтому нужно относиться достаточно, скажем так, спокойно и с пониманием, пока мы не создадим правильного внутреннего состояния. Мира, пока в России не будет правильного мировоззрения, мы обречены на агрессию со стороны других стран. А для того, чтобы в России было правильное мировоззрение, каждый из нас должен приводить себя в порядок. Потому что на тонком плане мы все едины. Здесь один вышел вперед и может подтянуть всех других. Вот мне недавно по интернету пришли вопросы, я просматриваю, там очень интересный вопрос. Вы тут писали в первой книжке, что если вы выйдете за пределы шагового пространства, Вселенная погибнет. Помните, да? И говорят, на что вы намекали этим? А, так вот, я подумал, что каждый судит меру испорченности. Тот, кто читает, он думает, вот какой, вот сколько от него может быть вреда и так далее. А ведь можно подумать по-другому, что если один человек может погубить всю Вселенную, то, наверное, один человек может и спасти ее. Значит, я подумал, вот э эта информация, она непонятная, но в ней очень интересные выводы можно сделать. то есть Для того, чтобы вся Вселенная вернулась божественная она должна достигнуть уровня единства абсолютного, когда все едины, как в точке. Для того, чтобы все достигли уровня единства вот такого, значит, должна быть ситуация такая, что этот уровень единства должен быть поддержан. Если не будет этого уровня единства, погибнут все. То есть, вероятно, в момент, когда Вселенная будет возвращаться назад, Каждый человек во Вселенной, каждое живое существо, если оно неправильно будет думать, может погубить всю Вселенную. И вот, чтобы не погубить, все должны чувствовать абсолютное единство. Вот тогда это будет цикл возврата назад. на чему мы приходим? потому тому, что э, вот эта информация, я не знаю, на точна или нет, но она мне подтолкнула на какие мысли? О том, что Вселенная голографична, и любой человек... Не просто Вселенная на него оказывает влияние, но и он оказывает влияние на всю Вселенную. Значит, любой человек может вытягивать сколько, какие угодно количество группы людей, если он на глубинном уровне приводит себя в порядок. Значит, главная, так сказать, задача спасения и человечества, и собственной страны – это внутренняя гармония, гармония, которая объединяет всю Вселенную. А гармония высокого уровня определяется только одним. Непрерывностью чувства любви. Вот и весь механизм. Так вот, умение продолжать любить человека, который тебе развалил судьбу, умение любить, скажем, мужчину-женщину, с которым ты надеялся, что будет судьба совместная, это развалилось, вот это одно из самых тяжелых. Я смотрел тех людей, которые присутствуют сейчас здесь, поле выравнивается, Вот у одной женщины, у другой, я смотрю, тем не менее какие-то пятна остаются в плане судьбы. Я смотрю, с чем связано. Это или очень попытка самоубийства, полное неприятие своей судьбы, закрепленное поведением, или отречение от своих родителей, или от любимого человека, который, так сказать, унизил судьбу. То есть здесь еще работы много. Почему? Потому что... Просто недовольство судьбой – это одно, а самоубийство – это уже совершенно другое. Или отречение от любимого человека, который как-то не устраивает. Вот я, я планирую вот такую судьбу, а моя любовь требует другую, и всё. И когда я начинаю идти за благополучием, ну, понятно. Это первичность, благополучность э, судьбы и вторичность любви. Дальше идёт деформация, и для того, чтобы ощутить приоритетность любви, нужно развалить судьбу. И судьба начинает разваливаться методично в течение не одной жизни. Значит, вспомните все моменты неприятия своей судьбы, как неприятия родителей. Все моменты, когда вы не принимали любимого человека, через которого давали унижение по судьбе. По судьбе и все моменты неприятия своей судьбы, отречения своей судьбы, нежелания жить в какой-то степени. Прошу, работаем. Еще один очень важный момент. У меня недавно спросили, мне говорят, вот э, патологии детей бывают. Ну понятно, родители что-то накрутили, нагрешили. А вот ситуация. Я, конечно, на лекции говорил, а я еще раз хочу подчеркнуть. Рождаются двое детей, э, сказать, э, и родители прекрасные, оба сказать, добродушные, все идеально. У ребенка тяжелейший дцп вопрос почему вот я смотрел почему а, муж обеспечивает жене стабильную комфортную жизнь стабильная комфортная безоблачная жизнь возможно без тяжких последствий только в одном случае, при непрерывном устремлении к Богу. Если этого нет, идет схлопывание. Чем комфортнее муж обеспечивает состояние жены, тем она сильнее начинает на на уровне судьбы сращиваться с ним. То есть она даже не представляет, как она будет жить без него. Она не представляет, как она может его потерять. И вот это чувство слепленности в судьбе дальше дает уже концентрацию, масштабность больше одной жизни, дает концентрацию на основе жизни. Начинается ревность, начинается концентрация на желании, на сексуальности, и начинается постоянный страх, измены там одного, другого, третьего. И вот я смотрел, у жены идет концентрация, как только идет спайка, сращение с судьбой. То есть, судьба, оказывается, человек определяется Богом. Значит, он должен понимать, Сколько ты будешь с любимым человеком, не ты определяешь, а всё определяется свыше. И степень сказать, единства с Ним, и будете ли вы с Ним вместе, и сколько и тогда Как только возникает желание, вот не представляю, как я буду без Него, что мы должны быть и так далее, ну как в сказке, прожили вместе дружно и умерли в один день. Как только включается эта мысль, всё, начинается слепание, дальше автоматически идёт ревность, и у ребёнка уже Ребёнок ещё ничего не сделал, но у него ориентация, о чём мы думаем, чему мы стремимся, туда мы посылаем энергию. Так вот у ребёнка уже вот этот посыл энергии ка колоссальный на любимого человека, на отношения с ним, и перекрывается контакт с Божественным. Тонкие планы рвутся, и дальше ДЦП. Только за мировоззрение уже всё закрыто. Неправильная внутренняя ориентация. Поэтому Вот этот момент сращения с судьбой другого человека очень опасен. Если нет концептуального этого понимания, если нет дистанции, то тогда начинается как бы тогда мужчина должен раскачивать как-то. То есть или женщина. Вот я сейчас записку прочитаю, поймете смысл. Чтобы не было вот этого прирастания на тонком плане друг друга. Потому что как только идет прирастание Вот этих планов – это чрезвычайно опасно. Вот я на лекции в Москве говорил, что когда говорят, я тебя буду вечно любить, вот это уже катастрофа. Это означает, что такое вечно, понимаете? Человек говорит фразу, а в подсознании я тебя буду любить вечно. То есть уже идёт отказ от любви божественной в, в угоду, так сказать, человеческому чувству, единению двоих людей. Вечно это пока существует вселенная. Это слепание на верхних уровнях, их тут же нужно разрывать. Поэтому, в одной фразе «я тебя буду любить вечно», подразумевая, что это тело и поверхностная оболочка, кроется очень большие проблемы. Вот смотрите, демонстрирую. У моей жены бывают вспышки ревности и претензий ко мне. В этот момент она справиться с собой не может, хотя понимает, что это нужно. Вот как раз-то этого не нужно. Вот это меня оскорбляет, бьет посуду и так далее, но быстро отходит, извиняется, раскаивается. Раскаиваться не надо. Как эти вспышки влияют на здоровье сына и будущего ребенка? Дело в том, что у мужа идет прилипание, то есть вот он на нее смотрит, он внутренне только без, без нее как бы жизни не представляет. А для нее вот это слипание... оно чрезвычайно опасно, оно может убить детей. И для того, чтобы защитить детей, он начинает раскачивать судьбу, увеличивать пытается дистанцию. Дальше. «Моя машина реагирует на мои отношения с женой. Перед родами она рассыпалась на глазах». То есть, если привязан к жене, привязан к машине. Но жене рассыпаться, как бы, сами понимаете, она рожать должна, рассыпается машина, как намёк. Вот смотри, что будет с любимым человеком, если ты с ним срастаешься. Перед семинаром отказывает электрика, взорвался радиатор. Было много аварийных ситуаций. Это есть унижение судьбы. Как это можно прокомментировать? Вот я и комментирую. На ночь выпиваю три рюмки водки. Вредно ли это? Полезно. Объясню почему. Водка дает унижение судьбы. Почему народ русский пьет? Потому что ему, как никакому, нужно пройти унижение судьбы. И если нет понимания правильного мировоззрения, то тогда включаются уже методы другие. Потому что то, как себя человек чувствует с похмелья, это ну, образец того, что называется судьба, так сказать, не удалась и так далее. И это нужно преодолевать. И, соответственно, поэтому, как ни странно, да, это патология, Россия спивается, но в любом процессе есть и плюсы, и минусы. Вот когда у России будет правильное мировоззрение, тогда и не нужно будет спиваться для того, чтобы снять зацепку за благополучную судьбу. Но э, дело в том, что когда у человека вот этот идет очень мощный фон зависимости от судьбы, то лучше выпить водки, чем ложиться спать в состоянии стресса, а потом накручивать себе проблемы. Поэтому водка – это вред, но тут уже, как говорится, клин клином. И в любом алкоголе главное понять, что он даёт. И если вы, выпив рюмку водки, почувствовали, как бы, подсознательно унижение судьбы, это приняли, то это означает, что вам тогда не нужно качеством всё это делать, увеличивать количество водки. Поэтому очень опасно водку пить в плохом настроении. То есть, когда нет любви, вы пьёте водку, тогда может программа сомничтожения усилиться. Только в хорошем. А у нас как раз принято горе заливать водку. водкой это так сказать опасно в каком плане да это снижает от привязку и в какой-то степени дает положительные эмоции но это может дать очень сильную зависимость так вот вот этот момент прирастание двух людей друг другу он является одним из самых главных проблем в семейной жизни И причина измен, разводов, болезней чего угодно. Вот это потому что мы не понимаем, что внутри нужно быть открытыми Богу. Божественное приходит только тогда, когда отходит человеческое. Значит, внутри должно быть одиночество. Нельзя представлять себе полное единство на будущее с близким человеком. Вот сейчас мы едины. Что будет завтра, Бог даст. Поэтому вот эта вот концентрация, нужно быть и так далее, она может передать слепание. это очень опасно. И когда женщина концентрируется на слепании судьбы, тогда она, сказать, у неё сразу же меняется энергетика. Вот я в книжке описал, я говорил с одной дамой своей знакомой, я говорю, послушай, говорю ты настолько внутренне хочешь срастись с близким человеком, что э, ты его просто убьёшь. Он тебе изменяет именно поэтому. Если он тебе не будет изменять, он умрёт. он говорит: "Так пускай лучше умрёт, но не будет изменять". И я понимаю, что вот, вот она классическая тема зацепки за судьбу. Я тогда так подумал, говорю: "Пожди, пожди, новая информация, так, так не рассказывай это". Я говорю: "Пожди, пожди, сейчас буду уточнять, уточнять информацию", говорю. "Ты знаешь, э, всё так, но немножечко не так. Я сейчас понял, он не умрёт, он станет импотентом". Она, да, ну пускай лучше изменяет. Вот логика, вы понимаете? То есть умрёт, дай Бог с ним умрёт, но не будет изменять. А когда как бы импотент, что тут уже дальше делать? Вот вот она тема сращения. Почему? Потому что если умрёт, он как бы ей всё равно верен. А если импотент, на кого ей нужен? И вот, кстати, одна из причин болезней, многие женщины, вот она начинает с ним срастаться, а он пытается выжить и убежать в сторону. И она чувствует, что он ей начнёт изменять. Подсознание включает механизм. Он может изменить, и я его потеряю. Он не должен изменять. Что нужно с ним делать? Он должен стать инвалидом. Если человек долго концентрируется, он может сделать все. горы Если можно горы сдвинуть, то сказать, близкого человека что-то сдвинуть можно достаточно легко. И вот она его клюет, он становится или импотентом, или тяжело больным, и так далее. И тогда она внутри успокаивается. Теперь он мой А на сознании она говорит, а на кое мне теперь нужен? То есть оказывается огромное количество заболеваний из-за того, что мы убиваем друг друга, боясь друг друга потерять. На тонком плане, когда я смотрю, такие баталии разыгрываются. Страшно подумать. А всего-навсего исходная точка зрения. Я должна быть с ним всегда вместе. Все, процесс пошел. «Можно ли использовать вашу теорию для помощи родственнику, другу, если они этим интересуются?» Понимаете, в чём дело? Любая информация, она несёт в себе все уровни. Вот в любом желании есть Божественная любовь. В любом. Поэтому, если вы чуть-чуть желание тормозите, то любовь Божественная идёт, а внешнее животное начало притормозилось. Вот, вот вы хотите есть. Мне женщина говорит, а сколько вот нужно вот это желание сдерживать? Я говорю, ну, это вы определите. Вы захотели есть. Если вы бросились жадно стали есть, то получается вот эта тонкая энергия, которая пошла, она тут же заблокирована тем, что вы уже удовлетворили это желание. А когда вы сели, вот чем человек отличается от животного? Вы садитесь, разговариваете, смотрите, и у вас идёт мощный выброс энергии. Вот он достиг пика. и пошел насыщать все ваши тонкие структуры. Когда он начинает спадать все, можно есть. То есть период острого желания пить и есть нельзя, и все остальное тоже. А вот когда уже идет чуть на снижение все, значит насытились духовные структуры, можно есть. Вот механизм. Поэтому говорю, если вы сели просидели перед тарелкой три часа и ушли, то тоже не резон. То есть вы сами почувствуете, когда произошло насыщение. Так вот, Насчет, э, так вот, поскольку в каждом желании есть Божественное, то очень важно, сдерживая поверхностное желание, не давить глубинную суть, в, в любовь в душе. В любой информации, если вы её передаёте, есть ваша составляющая. Поэтому, если вы говорите, что «мне кажется, это так и так», то есть закрывай, то вы даёте только своё мнение, это одно. А если вы начинаете говорить о каких-то серьёзных вещах, Мне как кто-то сказал недавно, вот я говорю людям, объясняю ваши книги, а надо мной смеются, чуть ли не издеваются. Я говорю, потому что они чувствуют, что вот тем, что вы говорите, внутри идёт ваша проблема. А если они откроются, вы туда всё это дело запустите. Поэтому они они отказываются слушать не то, что на моих книгах написано, а то, что вы им хотите дать через себя. То есть чистота информации определяется... тем, кто её даёт. Вот хочешь, не хочешь, но это так. Поэтому я всем говорю, не, не, не пропагандируй, это дело опасное. У меня самого. Вот смотрите, какое самое большое счастье? Самое большое счастье в жизни – это, в конечном счёте, информация. Потому что информация, которую человек получает, позволяет ему потом быть здоровым, выжить и иметь всё. Значит, что получается? Если вы человеку передаёте правильное мировоззрение, вы даёте ему огромное богатство, он зацепляется за вас, как источник мировоззрения, и вас начинает давить этим вот своим поклонением. И что получается? Я это вижу по себе. Стоит мне выйти на какую-то мысль серьезную, меня начинает придавливать. Я смотрю э, группы людей. Чем больше идет концентрация, значит, чем серьезнее мысль. Я должен отболеть эту мысль. То есть, чем ценнее мысль или какое-то... скажем, информации, тем я должен быть чище, чтобы меня не убили своей привязкой. Поэтому я понял, как? Везде на любую информацию идет система ограничений. То есть, скажем, я мог бы выйти на гораздо больше возможности, познавательные и так далее, но тогда я должен был умереть после того, как я их сообщил. Почему? Потому что шанса выжить нет. Поэтому моя информация тоже имеет свои ограничения, которые обуславливаются моей способностью выжить, когда эту информацию дам. Вот и всё. Поэтому, скажем так, сказать можно сказать, почитай, мне понравилось. А вот объяснять и так далее – это проблемно, я считаю. Переносимость голода людьми. Мой приятель может голодать месяц, и это не бросается в глаза. и вынужден прерывать голод из-за истощения через 10-15 дней. Мы всё время питаемся через наши эмоции через любовь и через внешний план. Для чего мы пытаемся через внешний план? Потому что если бы э, сказать, шла очень мощная энергетика только внутренняя, то она должна подразумевать правильное мировоззрение. Если энергетика идёт, а мировоззрение неправильное, то тогда человек начинает в конечном счёте деградировать. То есть для чего нам нужна еда? Для того, чтобы мы ходили на работу, развивались, двигались и так далее. Чтобы мы отдавали энергию, чтобы мы изменялись, чтобы мы э, умели для для того, чтобы получить эту еду и воздерживаться, и переживать свои желания и так далее, и так далее. Если этого нет, то идёт затухание. Поэтому наша внешняя зависимость от мира определяется связано с нашим мировоззрением. Если у нас мировоззрение неправильное, то зависимость от мира должна быть повышенная. Вот и всё. То есть вот я в газете прочитал, у бизнесменов, когда произвели опрос, у всех, значит, что вы делали, если получили 5 миллионов долларов. Даже у бизнесменов, которые привыкли работать уже как, у них всё равно меньше 50% этот фактор. Это означает зависимость. То есть человек должен работать, сколько бы у него денег не было, потому что это отдача энергии, он должен как-то себя реализовывать. Если он переходит в режим только потребления, всё, значит, и деньги его убивают, это вредно. И если практически у всех слов в России в результате опросов всё-таки потребительства больше, чем отдача, это означает, что с энергетикой не в порядке. Значит, мы ждём благ, а пока мы их ждём, у нас энергетика не работает. «Никак не могу почувствовать грань, когда солнце, алкоголь, мясо уменьшают в зависимости от желаний». и когда больше они вредны. Вы знаете, всё-таки я э, понял, что самое лучшее определение, что и как, и где, и вот насколько идёт непрерывно вот это чувство отдачи энергии, любви, э, настолько оно уже даёт вам ощущение, что можно, что нельзя. В конечном счёте, чтобы ощущение полёта, сияние в душе поддержать, вы уже просто видите, что вам нужно, а что не нужно. И здесь... Слишком увлекаться, вот от, отмеривать вот это так, вот это так, не стоит. Вот я, допустим, заметил, вот сейчас начинается весна, всё связанное со сладостью, ну просто, так сказать поел конфет, у меня тут же проблемы. Всё, значит нельзя. Усиление желания, а они должны наоборот успокоиться сейчас. То есть если прислушиваться к организму и не давить его, то он достаточно быстро сам начинает рететься. Как как у детей. Ребенок четко чувствует, что ему можно, сколько и так далее. Восстанавливается это чувство правильное. И все диеты уже исходят из внутреннего состояния. А, насчет Солнца. Солнце дает сильнейшую радиацию тонкого плана, и Солнце дает унижение судьбы. Чем тоньше радиация, тем сильнее унижение судьбы глобальной структуры. Вот также радоновые ванны. Вот я когда посмотрел, я принимал радоновые ванны в Астре, вдруг смотрю, что-то со мной не в порядке. Идёт сильнейший стресс. Посмотрел, в чём дело, идёт унижение судьбы, которое я не принимаю. Начал молиться, всё нормально. А потом понял, организм заранее уже реагирует на ванну, я ещё там не был, организм реагирует. И потом, когда, сказать, начинаю молиться в радоновой ванне, то тогда, смотрю, начинается резкое улучшение состояния. То есть радиация, если к ней правильно относиться, в правильном состоянии, даёт омоложение, лечение и все что угодно. И если к ней неправильно относиться, она дает стремительное разрушение, потому что э, самый тонкий план не принимается. Поэтому я думаю, что один из способов... Вот я тогда понял, почему, когда находили трупы инопланетян, у них очень сильная радиация. И когда общались с ними, человек заболевал потом лучевой болезнью. А у инопланетян, радиоактивность их, естественно, очень высокая. Это нормально. Я думаю, с развитием цивилизации наша радиация будет постоянно возрастать, потому что она является мощным фактором развития. Она дает мощную дестабилизацию тонких планов. То есть радиации нужно не бояться, к ней нужно привыкать потихонечку. он Многие в Чернобыле переселились назад, живут на радиации, а в квартирах делают замер, пусто. Слышали об этом феномене? Чеснок выводит радиацию совершенно. Я слышал, мясо куриное вообще не берет радиацию. Если человек в гармоничном состоянии Скать, а Некоторые, рассказывал, некоторые гармоничного состояние добивались, что он хлещет спирт целый месяц, когда ему приговор уже. А через месяц приходит чисто. Почему? Потому что непрерывно идет положительная эмоция. А положительная эмоция связана с чувством любви. Поэтому если сказать, у вас э, сказать непрерывная, глубинная положительная эмоция, то радиация вам на пользу. Значит, если у вас плохое настроение, на солнце быть нельзя. Вот почему сейчас... Немки заболевают очень быстро на солнце, рак кожи. А потому что, какое как у неё может быть хорошее настроение, когда она внутренне бешено привязана к стабильности, благополучию и так далее. И ей малейший дискомфорт, она реагирует на это агрессивно. А солнце – это мощный дискомфорт. Поэтому обычно, когда лучше всего загорать на солнце? Тогда, когда у вас высокая энергетика. А это до обеда. Значит, на солнце до обеда. Дальше, если вы переели на солнце, нельзя загорать, у вас нет энергии. Если вы на кого-то обиделись, на солнце загорать нельзя. Если у вас какое-то заболевание сложное, которое говорит о том, что с эмоциями не в порядке, на солнце тоже не рекомендуется. То есть автоматически выходят такие меры. Насчёт алкоголя, ещё раз говорю, смысл алкоголя в том, что он даёт отрыв, что такое алкоголя? Он даёт разрушение. И наркотики и алкоголь даёт разрушение как бы картины мира. И если это делается на фоне чувства любви, то тогда человеку легче принять разрушение мира. И поскольку в России всегда унижалась судьба, и народ российский привык к унижению судьбы, то только один народ в мире хвастается, что он натворил, когда выпил. Все остальные стесняются. У нас народ гордится этим. Меня спросили, а почему вот, э, сказать, когда человек пьет в одиночестве, он алкоголиком становится? Потому что когда пьешь один, идет потребительство. А когда пьешь с кем-то, нужно сначала пообщаться, отдать энергию. а потом получить удовольствие. То есть, если вы получаете удовольствие без задачи это зависимость. Поэтому и тосты говорят, долго говорят тост, а потом выпивают. Поэтому на Кавказе, почему долгожители, он по часу тост говорит, а в России как там, ну, засказанное. начинается проблемы после этого, алкоголизм и всё что угодно. Вы не, не один раз отвечали на вопрос, как вести себя с людьми, которые вампирят. Но почему-то нет понимания. Дело в том, что я говорил, вампир сосёт вампира. Если человек вампирит, у вас что-то берёт, он вас пробивает. Пробить человека можно только на логичную программу. Если вы внутренне ревнивый человек, то ревнивец вас пробьёт. Если вы зацеплены за благополучную судьбу, то Тот, вам завидует, вас пробьёт и сглазит, и так далее. Поэтому, что такое вампиризм? Это потребительское отношение к другому человеку. Повышенная обидчивость – это признак вампиризма, потому что я от него хочу, требую, а он мне не дал, я на него обижаюсь. Поэтому, если рядом с вами вампиры, значит, смотрите на свою обидчивость, претензии к людям, на свой какой-то эгоизм, жадность, и вот, делайте выводы. Если у вас этого нет, то вампир не сможет у вас забрать энергию. Не см... Нет аналогичной программы. Всё. От каких продуктов следует отказаться весной? И употребление каких следует ограничить? Яйца, рыба, курица, молочные продукты, корейские салаты, безалкогольное пиво. Ну, что я э, что я знаю? Весной, первое, нужно меньше есть. Значит, вся тяжёлая пища, она всё-таки может этот процесс... А это яйца, это мясо, повышенное количество и так далее, это первое. Второе. Весной нужно внутренне отрешиться от желаний своих для того, чтобы прошла божественная любовь. То, что усиливает желание, что усиливает? Сладости, потом бродящее всё, то есть вот хлеб, потом э, пиво, даже если оно безалкогольное. Это все моменты усиления желания, соответственно, сампанское, это лучше выключить. Э, э, ну, то есть элементарные моменты. Есть меньше, есть пищу лёгкую, молочная, любая пища очень усиливает желание. У меня, так сказать, один знакомый, я, помню моему иностранец, швед, у него там тема желания, ревности, ну вот чувственности огромная. Так вот, он мог есть сыры только полугодичной давности, самые твёрдые. Потому что чем дольше сыр лежит, тем меньше в нём как бы вот этого молочного. Поэтому, с моей точки зрения, весной с молоком нужно, так сказать, и вообще с молочными продуктами полегче. С творогом, вы знаете, всё-таки это уже, так сказать, продукт следующий. Я думаю, здесь по ощущению. Я не специалист по идее, не хочу претендовать на это. Так сказать, почувствуйте сами. Так, что дальше? У меня нет детей. Что я делаю не так? Работаю в 99-м году, была у вас на приёме. Есть ли опасные моменты при работе кинезиологом? Какая техника безопасности? Дело в том, что любая помощь другому человеку опасна тем, что мы концентрируемся на улучшении его судьбы, на улучшении его здоровья и жизни. И чем больше этот импульс нас сидит, чем больше мы ему поможем, тем сильнее мы его привяжем к этому. Поэтому Скажем, врачом-целителем может работать человек, в котором в подсознании чёткая система приоритетов. Сначала божественная, а потом человеческое Поэтому реально целителем может работать тот, кто, у кого или он по прошлой жизни был верующим, монахом в ограничениях, или у него заблокирована концентрация на судьбе благополучной, на жизни, на сексуальности. Значит, целитель должен быть унижен по судьбе или инвалид. или тяжело больной человек, или развал семьи, и так далее, и так далее. Ну, то есть какие-то мощные изъяны. Вот я читал статью про филиппинских хиллеров, вы, наверное, читали в аргументах. Все филиппинские хиллеры, в принципе, тяжело больные люди. И любой целитель, или человек, которому даётся что-то, возможность помогать другим, у него это дело закрывается основателя Я, к сожалению, могу рассказывать о том, как у меня это закрывали, это моя личная проблема, но достаточно жёстко, поэтому... Поэтому, если у врача присутствуют моменты несбалансированности эмоциональной, ведь Есть три варианта. Если врач внутренне неверующий, то тогда, когда он видит страдания другого человека, он должен как-то определиться. И определяется он, судя по всему, только по трём позициям. Если нет божественного, тогда он либо становится равнодушным к человеческой боли начинается дальше тогда люди, вот врач, он сделал такие вещи и все остальное. Либо полнейшее наплевательство, цинизм, отрешенность. Либо переживание и начинает болеть и умирать раньше. Либо становится садистом, начинает получать удовольствие от того, что режет другого и так далее, и так далее. Все. Поэтому быть врачом – это очень опасно и сказать, проблемно для души, если нет внутреннего внутренней защиты. Поэтому когда мне спрашивают: "Это вот как не повредить?" Я скажу: "Я говорю, вы знаете, самое оптимальное, если у вас нет гармонии в душе, тогда вы честно исполняете долг и получаете за это деньги. У вас есть там, массажист, вы хорошо профессионально сделали массаж, получили деньги, вас больше ничего не волнует. А если вы делал массаж, захотите вылечить, вот тогда у вас будут проблемы. Поэтому реально помогать другим могут единицы. Остальные должны свой долг выполнять. Насчет того, что нет детей. Дело в том, что вот здесь как раз непереносимость идет краха судьбы. Для того, чтобы помочь другому выровнять, самое опасное – это выровнять судьбу другого человека. Значит, позволено будет это тому, кто принял развал своей судьбы и прошел ее. Вот у меня всю жизнь судьба постоянно разваливалась. Я говорил, что я когда работал на стройке, я, так сказать, У меня было так, на, на эту неделю у меня на два несчастья меньше, чем на прошлой. Почему? То есть у меня это всё сыпалось чередой. То есть я потом уже к этому относился с юмором. Сейчас я понимаю, что это тоже была определённая подготовка к тому, чтобы я эту информацию смог получить. Так вот неумение принять а, крах судьбы – это и есть, а, так сказать, закупорка глубинных моментов. Вот у инвалида унижена судьба. И в этом плане инвалиды работают на спасение общества. Дальше. Вот у женщины, скажем, её муж не устраивает, она живёт. Если она старается каждый раз принять, как бы, ну, как ребёнка, ну, вот какого дал Бог, такого и нужно любить, вот тогда идёт это преодоление. Это один из самых тяжёлых моментов, потому что неприятность по судьбе – это ежесекундный травмирующий фактор. Это как радиация. Но если человек начинает это понимать и принимать, это дано Богом, значит, это нужно принять. Вот почему в Библии сказано, да убоится жена мужа своего. Я смотрел недавно, молодая девушка, ей всего-навсего не нравится сказать что-то там, вот молодой человек, с которым она общается, ей в каких-то аспектах ее не устраивает. У нее идет, в поле тут же нарисовывается смерть детей. Почему? Презрение к мужу в плане судьбы. Вот он меня не устраивает в том, в том и в том. Не устраивает, лучше разойдись, но не испытывай внутри претензий. Тебе не нравится ситуация? Меняй. Не можешь менять ситуацию? Меняй себя. Через себя изменишь ситуацию. Что-то делай. Самое худшее, когда человек не хочет что-то делать, не хочет менять окружающий мир или себя, а при этом испытывает недовольство. Чем глубинно оно пойдет, тем будет больше проблем. Поэтому, в плане, вот почему на Западе бесплодие идет? Потому что они все концентрируются на благополучной судьбе. Для того, чтобы не родился ребёнок, ей нужно развалить судьбу, а она этого не может. Вот здесь, в частности, судьбу нужно где-то раскачать на 180 единиц, а здесь берётся только 30. Всё. Значит, если дать 180, женщина не выдержит. Если дать 30, ребёнок родился, то у него будет увеличение концентрации на судьбе. То есть с каждым поколением будет всё сильнее капсулироваться мир вокруг этого ребёнка. Это уже опасно для Вселенной. Ещё говорю. мы опасны для Вселенной, по что на тонком плане мы божественны. Вселенная голографична, значит, в каждом из нас божественная, значит, наши возможности беспредельны. В каждой нашей эмоции, на самой глубине, есть Творец. А значит, наши неправильные мысли, если они начинают проникать вниз, они угрожают Вселенной. Со всеми вытекающими. У моей дочери год назад поставлен диагноз диффузно-токсический зоб, териотоксикоз. Назначено лечение. Состояние нестабильное, переутомление, перепады настроения. В течение года использовали гомеопатию, рейки, психологию. Улучшений нет. Ваши книги изучаю с момента выхода первой книги. Смотрю кассеты, даю информацию дочери. Большую часть этой информации она не принимает. Продиагностируйте, пожалуйста, и так далее. Какие параметры у меня? Вот я взглянул. Вот женщина смотрела мои книги, выходя с первой. начиная с выхода первой. Здесь идет концентрация на человеческой любви в 7-8 раз выше критической. То есть, я не говорю про судьбу, там вообще, судя по всему, завал. Даже тема человеческой любви, намного зависимость намного э, выше порогового уровня. Я говорил с одной женщиной, она говорит, вы знаете, я когда с вами поговорил на при, на приеме, у меня говорю, был вот с кулак величиной, зоб на горле. И вы мне сказали, переставай управлять мужем, переставай бояться за него, предъявлять отпускай полностью ситуацию. Она говорит, у меня говорит, через месяц она стала мягкая, потом стала рассасываться. Она говорит, это как хорошо или плохо? Я говорю, ну как? Так вот, всего-навсего, я говорил, что щитовидка – это управление ситуацией. Это обида управления ситуацией. Самое опасное – управлять ситуацией рядом с любимым человеком, потому что он действует. Из божественной логики. А мы, когда пытаемся подстроить опыт свою, чтобы он был нам подчиняем, чтобы он вёл себя так, как мы хотим, это идёт контроль над судьбой, над окружающим миром. Естественно, идёт перегрузка. А когда падает энергетика, в первую очередь страдает щитовидка. Когда энергетика идёт очень большая, тогда сердце. средняя мочеполовая. Самые первые признаки потери энергии – тут же в горле начинаются проблемы. Комок в горле и прочее. Так вот. Примите любую ситуацию, примите близкого, какой он есть. Не управляйте им. У одна пациентка, какие-то проблемы с щитовидкой, пошла к врачу, говорят, о, у вас пониженная функция, вот давайте тиреоидин кальций, попринимайте, и всё будет хорошо. Несколько месяцев попринимала, приходит, говорит, о, а у вас узелки. Всё, надо вырезать щитовидку. Вот и всё. Она после этого, так сказать, меня пациентка спрашивает, ну, мне нужно удалять, я говорю, так сказать, я никогда не, не даю советов. Я знаю одно, что нужно перестать управлять близким человеком. Нельзя его контролировать, нельзя его внутренне подчинять, потому что вы хотите, опять же, срасти с ним, вы хотите, чтобы он, его судьба была идентична с вами. Но вы Богом управляете тогда, получается. Судьба каждого человека определяется свыше. Мы не имеем права управлять судьбой другого человека. И то, как он себя ведёт, внутренне мы должны принять. Снаружи мы можем говорить. Дело в том, что развитие есть конфликт. мужчина и женщина, муж и жена, мужчина и женщина всегда должны конфликтовать. Суть конфликта заключается в том, что у них никогда не будет единой позиции. Но решается конфликт через... Выход на ту структуру, которая их объединяет. И чем масштабнее конфликт, тем больше нужно концентрироваться на любви, и тогда этот конфликт решается. Поэтому, когда мужчина и женщина пытаются жить бесконфликтно, такая семья распадается, в ней нет энергии. Это так же, как бесконфликтный театр в советское время. Поэтому, с одной стороны, конфликт должен быть, а когда женщина хочет устранить конфликт, Когда она хочет, чтобы они были в мире единственной гармонии с любимым человеком, для этого она пытается им управлять, вот тогда начинается проблема у неё. Потому что идёт борьба с законами Вселенной. Так вот, здесь у матери до сих пор идёт управление, идёт концентрация на желании. То есть любимый человек... Вот если спросить сейчас, примите вы измену любимого человека? Никогда ни за что внутри. А что тут говорить о дочери? А дочь не принимает от матери... эту информацию, потому что мать сама не в порядке. Поэтому дочь не слышит. Дочь-то смотрит на то, как себя мать чувствует, а не то, что она говорит. Так что здесь работы много. Еще раз говорю, я смотрел, я не мог понять причины, почему вот один пациент меняется, стремительное выздоровление, у другого практически ничего. Первое, это потребительское отношение, когда человек хочет помолиться и стать здоровым. То есть, что такое потребительское отношение? Чтобы что-то получить, нужно отдать. Если вы хотите улучшить свою судьбу, вы должны неимоверно больше энергии отдать, чем вы хотите получить. То есть, здесь степень выброса энергии, альтруизма, не неожидания. Что такое ожидание результата? Это есть потребительство Поэтому, когда человек хочет молиться и выздороветь, ожидает, что он выздоровеет, Всё, ситуация закрывается. Ожидание – это потребительство. Поэтому, как правило, вот то, что я видел, чудеса случались у тех, кто не ожидал результата, кто просто решил, вот я работаю, вот так же, как эта женщина с ребёнком. Ребёнок в коме, она молится, эффекта никакого. Два месяца она молится, читает книги, эффекта никакого. Продолжает молиться, выписывает ребёнка из больницы, начинает говорить. А если он сказал, я два месяца поработал, где этот автор? Покажите мне. Со всеми вытекающим Так вот, первое, потребительство нужно убрать. Раз. Второе, что очень сильно усиливает потребительство? Это обида на родителей, особенно на отца, претензии к окружающему миру, это претензии к стране своей или другой, это недовольство, неприятие судьбы. Вот над этими моментами надо поработать. Давайте, кстати, еще... Пользуясь случаем, я подумал, у меня что-то сидит внутри, это претензии к Америке. Давайте снимем претензии к Америке и к России. Будет только лучше. Пять минут. Ещё важный момент, а, вот я когда смотрел, а, пытался понять случаи вот, чудес, которые ну, в религии происходят, во многих религиях, выздоровление и прочее, я понял в чём дело. Когда человек верит в своё выздоровление, то у него идёт непрерывный выброс энергии, и через этот непрерывный выброс энергии приходит любовь, потому что любовь – это энергия, идёт подсознательная концентрация на любви, и тогда когда концентрация на любви превышает определенный момент, он может меняться, трансформироваться на любой глубине, и после этого он выздоравливает. Значит, вот это ощущение непрорывности любви и веры, оно и есть лекарство. Вот многие, как, приходят, скажем, человек на семинар и думают, на семинар это хорошо, но вряд ли поможет. А вот на приёме всё-таки записку вы почитал, мне было бы лучше. Всё. Понимаете, да? А установку даю такую. Вот семинар гораздо лучше, чем приём. Потому что два дня, потому что работаем дольше, потому что есть информация, возможность сосредоточены. Не надо, чтобы меня выдёргали. Я сама или сам пройду это. То есть, если вы понимаете, что действительно возможности гораздо больше, чем на приёме, на семинаре, меньше личного, так сказать, выдёргивания, но по по сути возможности это очень большие. Если этого понимаете, значит всё нормально. Не ограничивайте себя в мечте. Вот этот момент очень важен. Ещё один важный момент, я сейчас сидел, я вспомнил. Когда я был во втором классе, или в первом, или во втором классе, учительница спросила, вот что бы вы о чём вы мечтаете, вот что-то такое. И вот один говорит, я мечтаю о том-то создать. Второй, я вот об этом мечтаю. Третий, а я об этом мечтаю. А я у меня я вспомнил потом через много лет, о чём я мечтал. Я думаю, вот если бы создать машину, в которой садишься, и о чём подумал, она туда тебя принесёт. Ну как бы то, телепортация. Вот. И я забыл, о чём я мечтал, и хочу сказать, а не помню, о чём же я говорил. И тогда я говорю: "Вы знаете, вот я хотел бы такую машину создать, чтобы вот э, спереди есть лопата, совок, и вот она сама копает и так далее". И меня тут же поймали, говорит: "Так это он содрал из незнайки". Это же оттуда такая машинка. А я точно оттуда как бы меня прихватили. Так это я к чему? К тому, что к тому, что то, о чём мы думаем, туда мы посылаем энергию. То, чего мы хотим, туда мы посылаем двойную порцию энергии. И вот я подумал, как преодолеть вот концентрацию на благополучной судьбе. И я решил понаблюдать за собой, о чём я думаю. И оказывается, все мысли о благополучной судьбе. А вот бы там квартиру бы получше бы. А вот вот так. То есть любая мысль, любой посыл идут всё время. Благополучие, защищённость, благополучие, защищённость. Пока мы об этом думаем, у нас ориентация идёт на это. Значит, для того, чтобы преодолеть концентрацию на благополучной судьбе, должна быть мысль такая: а вот ощутить бы вот чувство любви как непрерывное. Вот ощутить бы его, чтобы оно ни от чего не зависело. И вот только тогда, потому что если мы одной рукой пытаемся освободиться, а второй цепляемся, бесполезно. Это к чему? К тому, что сейчас весна, к тому, что сейчас вот этот момент непрерывности а, может быть ярче выражен. И особенно, я смотрел, самый, так сказать, ну, самый мощный выброс идёт энергии, контакт с тонкими планами, Это конец марта, середина апреля. И вот здесь постарайтесь не думать о том, что у вас на даче, какие у вас проблемы с квартирой, и что, нужно ли повысить зарплату себе или другим, или получить. Вот если удержитесь две недели, то тогда, я думаю, что на следующем семинаре... То есть, не знаю... Что я хочу сказать, почему именно еще семинар, потому что э, я, так э, сказать, то, как я говорю, и сказать, какая идет информация и воздействие определяется, в первую очередь, залом. Поэтому, насколько выше уровень зала, настолько я должен, соответственно, ему соответствовать и идти дальше вперед. Поэтому, чем, скажем, больше продвинутых э, вокруг меня людей, тем больше я чувствую, что мне нужно тогда что-то еще сделать. В зал, вот самый тяжелый зал, я смотрел всех, самый тяжелый в мире зал в Израиле, потому что я это связываю с чем? Иудаизм – это э, самая, пожалуй, э, совершенная религиозная система, в которой науки ничуть не меньше, чем религии, которая… дает, ну, колоссально, вот для, вся западная цивилизация исходит из иудаизма. И вот это колоссальное знание, расстановка и так далее, и еще вот там сказано, если будете выполнять все заповеди, то будет ваш род умножаться и так далее. То есть подсознание подсознании сидит ситуация, я верю в Бога, и тогда у меня будет все хорошо. То есть очень сильная связь между верой в Бога и благополучной судьбой. Поэтому я когда в Израиле смотрю зал, там внутренние моменты, ну, просто завал. И на втором месте как вы считаете а в киеве в киеве самый тяжелое в киеве почему-то но может быть израиль как родоначальник идет современной западной цивилизации а украина как как мать россии то есть энергетика это украины как бы в основе вот в питере в питере очень сильная зацепка за человеческую любовь за высокие чувства поэтому вот там по энергетике в питере зависти претензий гораздо больше чем в москве москва больше работает чистится и москве энергетика добродушная питер в этом плане очень проблемный город очень высокая духовность и очень высокая одновременно обидчивость претензии ну понятно потому что идет смещение от, так сказать, от божественного высшие моменты человеческого А в Москве энергетика, сказать, в последнее время очень неплохая, меня это радует. Это всё-таки Москва столица, а энергетика столицы очень много о очень о многом говорит. Вот, так что, так что я, значит, я как бы сегодня у нас больше теоретическое, завтра ещё постараемся а, и практически, и можно будет и так общаться. Так вот, что я хочу сказать. Вы будете, скать, эти сутки работать. Моменты прохождения судьбы. Но старайтесь не не механически относиться к этому, как так, по, по материальному уровню зацепку снял, по духовному снял. Так, так, по судьбе снимаю и всё хорошо. Я не я не уверен, что не вылезет что-то ещё более глубинное, потому что я уже, как я смотрел, есть судьба моя личная и судьба моя в совокупности с со, со стороны Есть судьба моя лично в совокупности с планетой, с человечеством, и пошла дальше и дальше. вот Но туда лучше не соваться раньше времени, но это к чему? К тому, что думать, что вы сняли зацепку за судьбой, и все вопросы решены. Я думаю, все вопросы мы решим тогда, когда наша Вселенная через миллиардов 15 лет как бы вернется в исходное состояние. А пока мы должны работать уже, я начинаю смещаться вот понятие зацепка и человеческая ценность к понятию непрерывность чувства любви, независимость ни от чего. То есть насколько интенсивно мы любовь, энергию отдаем и перестаем чувство любви давить через страхи, сожаления, уныния, претензии, настолько нам уже не нужно считать те ступеньки, по которым мы идем. Так что главная концентрация идет на вот этом ощущении Божественной, которая непрерывно в нас Присутствует и выходит. Понятно, да? Это задание надо дом. Все, значит, на сегодня мы заканчиваем. Завтра во сколько у нас опять? Так же, кажется, да? Подскажите, как называется семинар, сегодня утром спрашивал. И во сколько он начинается? Завтра тоже в 11, да? Хорошо. Все, перерыв, желаю удачи, до завтра. Спасибо вам.